Эсфирь Яковлевна Терупа. Олешек. Глава первая. Принимай работу, хозяин. Дом стоит на горе. Толстые колонны подпирают башню над входом, А в обе стороны от колонн тянутся длинные фасады с темными окнами. Издали, кажется, сидит могучий орел на толстых лапах. Гордо поднял голову и распластал вширь крылья. Люди так и говорят. У этого дома два крыла. Правая и левая. Уж когда взберешься на гору и подойдешь ближе, видишь, что дом очень старый. Крылья его облиняли. С колонн обварилась штукатурка. На террасе среди сугробов В каменных вазах бьются под ветром черные прошлогодние цветы. Так может быть дом пуст? Нет, посмотрите сюда. По заснеженным ступенькам протоптана тропка, а высокие окна изнутри забрызганы звездкой. А слышите скрип? Это скрипит входная дверь с пружиной. Когда ее открывают медленно, она просит. Прикрой. Когда побыстрее, она предупреждает. Прибью. А когда распахнут сразу, она сердится. Прочь! А теперь взгляните, как на дорога в гору. Это Олежкин папа каждое утро привозит сюда на своей грузовой машине номер ЮК-02-22 штукатуров и маляров. Все едут в кузове, а один маляр в кабине, рядом с папой. Маляр одет в резиновые сапоги и рабочую ватную куртку. Брюки его измазаны краской, как у всех маляров. И в руках у него длинная кисть. Но на голове у этого маляра теплый платок, а из-под платка глядят веселые мамины глаза. «Варюша, захлопни-ка дверцу, поехали!» Говорит маляру папа и включает мотор. Этот маляр Олешкина мама. Олешек гордится своей мамой. Она умеет красить стены в розовый-голубой и в какой только захочешь цвет. И она не боится работать на самых высоких строительных лесах. Машина быстро поднимается в гору, а за ней на снежной дороге елочками ложатся отпечатки шин. По елочкам шагает толстый завидующий хозяйством Николай Иванович в меховых сапогах, лохматых, как собаки. Николай Иванович старается похудеть и поэтому не ездит, а ходит пешком. А в кузове едут рабочие и еще племянник Николай Иванович, 11-летний Валерка, которого сюда никто не звал. Олешек сколько раз сам слышал, как Николай Иванович спрашивал Валерку. «Явился! Тебя сюда кто звал?» «Никто!» отвечал Валерка и отправлялся бродить по всему дому. Если бы Олешка никто не звал, он бы ни за что не пришел. Но Олешек бывает тут в доме каждый день и всегда по делу. Дела бывают разные. Либо папа утром ему скажет «Ладно, сын, залезай в кабину. Посмотрим, как там ремонт подвигается. А то ведь скоро и отдыхающие приедут». Либо Олешек попросит у мамы «Дай я понесу твою кисть». И мама ответит «Понеси помощник». А там в доме кто-нибудь из маляров крикнет ему с высоких подмостей «А ну, хозяин, подай мне вот тот помозок «Молодец, приходи чаще!» А самое главное слово говорит ему всегда бригадир маляров, тетя Паня. Покрасит стену, отойдет, прищурится, полюбуется и скажет Олешку «А ну, хозяин, принимай работу!» Хорош колер? По-малярному это значит, хороший цвет. Хорош, отвечает Олешек. А Валерку сюда никто не зовет. Где бы он не появлялся, только и слышишь. Парень, оставь кисть, колер смешаешь. Эй, не подпирай стенку, не видишь покрашено. Не тронь провод, спутаешь. Николай Иванович говорит, что у Валерки масса недостатков, поэтому он всем мешает. Один недостаток есть у Олешка тоже. От Олежка происходит очень много шума. А для чего, скажите, нужны новые башмаки, если ими нельзя скрипеть и топать? А зачем на лестнице эхо, если там нельзя даже крикнуть? И почему водосточные трубы делают железными и кромкими, если по ним нельзя стучать палкой? Олежку не нравится жить тихо. Ему нравится жить громко. Все-таки он старается никому не мешать. А Валерка... Может быть, Валерка всем мешает, потому что ноги у него длинные, как макароны. И они носят его повсюду, куда им вздумается. А руки выросли из рукавов, и поэтому за все хватаются и все без спросу трогают. Позавчера бригадир тетя Паня красила в зале потолок. Не кистью, а пульверизатором. Это машинка такая, она похожа на ружье. Нажмешь курок, и из длинного ствола вырывается белая метель. И потолок, и стены, и все сразу становится белым. Тетя Паня работала, в зал никто не входил, а Валерка вошел и вернулся с ног до головы в крапинку, даже нос, даже уши. Когда Олешек увидал Валерку в крапинку, он открыл рот и громко сказал а ничего особенного!» ответил Валерка. «Чай пугался трус!» «Неправда, Олешек не трус! Он еще прошлым летом майского жука прямо рукой брал и мимо колхозного бычка ходил, совсем рядом». И даже громко пел, а у бычка уже рожки прорезались. Правда, Валерка всего этого не знает. Он приехал сюда недавно. Говорят, он теперь навсегда останется жить у дяди. Лучше бы уезжал к себе домой обратно. Все равно тут в школе он уже наполучал целую кучу плохих отметок. Из-за этого валерки у Олешка одни только неприятности. Если Олешек говорит «Я сегодня белку видал», Валерка отвечает, не было никакой белки. А белка была очень неприятно, когда тебе не верят. И еще Валерка прослышал однажды, что Олежек, когда был маленьким, говорил «пузов машины». И теперь дразнится «эй ты, толстый пузов!» Нет, уж пусть лучше уезжает к себе домой обратно. Так думая, Олежек поднимается в гору. Впрочем, мысли не мешают ему шуметь и разговаривать во весь голос. Снег поскрипывает под его валенками, и Олешек тоже произносит им в лад. Он несет маме завтрак. Он сам ходил сегодня в магазин, сам купил 200 граммов колбасы. Еще и сдача осталось, 4 копейки. Вот они позвякивают в кармане. Сегодня Олешек будет завтракать с мамой. Олешку нравится завтракать с мамой. Они вымоют руки под краном, постеливают на подоконник чистую газету. Это у них будет стол. Пододвинут ящик – это будет скамейка. Мама нарежет хлеб ломтями, колбасу кружочками и нальет чаю в два граненых стакана. А сахар они будут размешивать по очереди – одной ложкой. Олешек торопится. У всех рабочих перерыв начинается в 12 часов. Надо войти в дом как раз в ту минуту, когда в вертушине – За березовой роще и загудит ткацкая фабрика. А до этого надо успеть встретить Валерку и показать ему сосульку. Олешек нашел удивительную сосульку, похожую на петуха. Он носит ее в кармане уже целый час, она может растаять. А Валерка ведь еще никогда не видал такую. Куда же он делся? Вдруг крипкий снежок ударяет Олешка в лоб. Конечно, это Валерка. Он стоит возле дома и крутит рукоятку от лебедки. Хотя все знают, что крутить ее без дела нельзя. «Здорово, толстый пузов!» – кричит он Олешку. Олешек делает вид, что не слышит обидных слов и подходит ближе. От лебедки вверх к самой крыше протянут трос. По нему, когда крутишь рукоятку, поднимается бадья, в которой наверх в окно второго этажа подают штукатурам мел и раствор. Но сейчас окно закрыто. и пустая бадья по воле Валерки со скрипом ползет по тросу вверх и вниз. «Гляди, чего я нашел!» — говорит Олешек и лезет рукой в карман. «Во какая!» На покрасневшей от холода маленькой ладони лежит сосулька. «Но как она не похожа на себя!» «От нее осталась только плоская ледышка!» «Она была совсем как петух, с гребнем и с хвостом!» — говорит Олешек. «Какой там еще петух?» – недоверчиво отвечает Валерка. «Ну правда, с хвостом!» Олежку так хочется, чтобы Валерка поверил и порадовался, какие бывают сосульки. «Не было никакого петуха!» Валерка щелчком отправляется сосульку в сугроб. Остается только дырочка в снегу. «У тебя, мать, на втором этаже работает?» – спрашивает он. «На втором». Олежек грустно глядит на дырочку в снегу. «А ну, залезай в бадье!» Я тебя мигом на второй этаж доставлю. Олешек с сомнением смотрит на бадью. Конечно, здорово бы подняться сразу, без лестниц, на второй этаж. Только бадья грязная. Ты причин не выдумывай, говорит Валерка. Лучше прямо скажи, я Олег Матвеев трус. Трус? Олешек засовывает мамин завтрак поглубже в карман, поднимает ногу и ставит ее в бадью. Едва он успевает перенести через край бадьи вторую ногу и ухватиться за проволоку, как Валерка дергает рукоятку и бадья подпрыгивает вверх на целый метр до самого подоконника. «Граждане, берите билеты!» – кричит Валерка. «А сколько стоит билет?» – спрашивает Олешек. «А сколько у тебя в кармане звенит?» «Четыре копейки, а не мамины». «Ничего!» – Валерка живо выгребает из кармана монеты. «Держись, поехали!» Бадья со скрипом ползет вверх. Вот уже уплыл подоконник. Вот уже форточка осталась внизу. Перед глазами Олешка заснеженный корниз второго этажа. Олешек начинает гудеть, как мотор. Будто поднимается на вертолете. Вертолет уже возле стекол второго этажа. Сквозь них пассажир видит забрызганный звездкой подоконник. На нем кисть, чью-то сделанную из бумаги шляпу. Стоп! Бадья дернулась и остановилась. заело крикнул земли Валерка. «Сейчас исправлю!» Он тянет проволоку, толкает рукоятку, а Олешек висит в бадье. Вниз далеко, вверх высоко. «Скоро?» – дрогнувшим голосом спрашивает Олешек сверху. «Скоро!» – отвечает снизу Валерка. Но случается что-то непонятное. Валерка исчезает. Только что возился тут у лебедки, и нет его, как ветром сдуло. «Валерка!» – кричит Олешек, и бодья скрипя, танцует под его ногами. Сквозь рукавицы пробирается к пальцам холод от промерзшей проволоки. А снежный ветер, как лохматый пес, дергает за полы курточки и толкает Олешка и раскачивает бадью «Валерка!» Но только вороны, испуганные криком, слетают с верхнего карниза. И откуда-то издалека, из-за голой березовой рощи, Поднимается вверх и течет по воздуху густой гудок. Значит, уже 12 часов. Значит, у всех рабочих уже перерыв. И мама сейчас пьет пустой чай. Пассажиры вертолетов не плачут. Они не плачут, даже если слезы подступают к глазам, и нижняя губа сама собой вытягивается совком. Пассажир шмыгает носом один только раз. И подпрыгивает в бадье двумя ногами. Может быть, она все-таки спустится вниз? Прыг! Еще раз! Прыг! Надо только покрепче держаться за проволоку, чтобы не вывалиться. Прыг-скок! Нет, не идет. Ни с места. Подья висит над землей, а ветер сдувает с крыши снег и кидает его горстями прямо в лицо Олежку. Тут в окне за стеклами чья-то рука берет с подоконника кисти бумажную шляпу, чьи-то глаза, остановившись, глядят на Олежка. Ну, конечно. Это бригадир-маляров, тетя Паня. Вот она молча всплеснула руками и убежала. А кто это с таким страшным белым плоским носом? И почему он беззвучно раскрывает и закрывает рот, как рыба в аквариуме? Да это же завхоз, Николай Иванович. Просто он прижался к стеклу, и нос его расплющился. Он что-то кричит, а через стекло не слышно. Все убежали от окна. И вот внизу на террасе дверь сердито скрипнула. Пребьем! И толстый Николай Иванович без шапки сбежал по ступенькам в своих лохматых, как собаки в сапогах. «А ну слазь!» – закричал он. «Сейчас уши надеру!» Даже если бы Олежек очень хотел, чтобы Николай Иванович надрал ему уши, он и то не смог бы слезть. «Сейчас я тебе!» – пообещал Николай Иванович и взялся за рукоятку лебедки. И проклятая бадья, которая раньше не хотела спускаться, Теперь, покорно повизгивая, поползла к низу Все ближе снежная земля, все ближе лысая голова Николая Ивановича. Но тут дверь из дома опять распахнулась. Пррач! И в брюках, забрызганных известкой, в накинутой на плечи рабочей куртке, сбежала с террасы мама. Она схватила Олешка в охапку, вытащила из-под Сынок, да зачем ты туда залез? Да кто же тебя поднял? Захолодал весь. Мама ведет его в дом и на ходу оттирает ему пальцами замерзшие щеки. «Никто, я сам!» – отвечает Олешек и покрепче прижимается щекой к ее ласковой руке. «Сам себя подняла на второй этаж!» – сомневается Николай Иванович. «Быть того не может! Тут без моего Валерки не обошлось!» Олешек тихонько дергает маму за рукав, и мама внимательно взглядывает ему в глаза. «Раз мой сын сказал, что виноват он сам, значит, так и есть!» – строго говорит она Николаю Ивановичу. Водит Олежка в дом Дверь вежливо их просит Прикрой И они прикрывают ее И сразу вдвоем с мамой убегают вверх По засыпанной опилками залитой по белкой лестнице Когда запыхавшись Они останавливаются на верхней площадке Меж высоких окон У заляпанных желтой краской деревянных подмостей Олежек говорит Ты мне молодец мама Знаешь какой он сердитый дядька Если бы он узнал что Валерка А вот ты не молодец Отвечает мамой «Зачем залез в бадью?» Она вынимает из кармана сына завтрак, пододвигает к окну ящик и стелит на подоконник газету. Я хотел как лучше», – грустно говорит Олешек. «Ты всегда хочешь как лучше, а почему-то получается как хуже». «Да, вот правда, почему?» – удивляется Олешек. Они сидят рядом на ящике, и едят хлеб с колбасой и пьют из граненых стаканов чай без всякого молока и мешают сахар одной ложкой по очереди. И Олешек чувствует себя настоящим рабочим парнем. У него даже колено выбили наизвездкой. Мама кончает завтракать первое. Ловко и быстро, как мальчишка, она взбирается на подмосте и там окунает большую кисть в ведро. Олешек жует хлеб с колбасой и, задрав голову, слетит, как ловко бегает по стене толстая желтая кисть. «Мама, какие они? Отдыхающие люди?» – спрашивает он. «Обыкновенные, как мы с тобой», – отвечает мама. «Поработали». Отдыхать приедут. Длинные желтые капли срываются с кисти и сквозь щели в подмостях падают на пол опилки опилке. Мама, когда вы тут все покрасите, тогда чего будете делать? Правое крыло кончим, заселим, левое начнем. А потом? Потом детский сад будем заканчивать. Для меня? Для всех, ребята, для тебя. Хватит тебе без дела болтаться. Кисть ныряет в ведро и проводит по стене желтую дорожку. И нечего тебе с этим Валеркой водиться, говорит мама. У тебя из-за него одни неприятности. Он не слух, понимаешь? Да, кивает Олешек. И глаза у него какие-то бесцветные, говорит мама. До сих пор Олешку казалось, что глаза у Валерки голубые. Но мама маляра лучше знает. Еще трус добавок. Набезобразничал, поднял тебя в бадья, сам удрал. Может, ему некогда было, подумав, говорит Олешек. Да будет тебе, отмахивается мама и сердито шлепает кистью по стене. И чего он тебе дался? Никто из ребят с ним не водится. И ешь поскорее, ты что, разучился жевать? Олежек молчит, он торопится прожевать хлеб с колбасой, чтобы ответить. Ага, с ним никто не водится, соглашается он, поглотив последний кусок. Никто, правда. Он вытягивает шею, чтобы видеть маму, и на нос ему падает желтая капля. Олешек моргает коротенькими ресницами, трет пальцем нос и глядит вверх на мать своими ясными светлокарими глазами. Значит, ему одному ведь плохо, мама, да? Глава вторая. Приехали! Папа привез на своей машине большие листы фанеры. Пока они лежали на снегу, Валерка и Олешек на них прыгали сколько хотели. Потом из этих листов плотники вокруг каждой облупленной колонны выстроили башню. Там внутри, в башнях, целую неделю стучали и скребли. А когда фанеру сняли, оказалось, что колонны сделались гладкими и блестят, как новые. С этого дня папин грузовик не стал больше возить мел и краски. Теперь из машины каждый день выгружали очень интересные вещи. Приехала гора пружинных сеток, а кроватные железные ноги и толстые тюфяки Олешек с папой привезли совсем отдельно. Потом в машине приехало зеркало. В его глубине поворачивались сугробы, двигались заснеженные елки. И даже, Олешек сам видел, пролетела ворона. Потом в машине ехали две пальмы. Олешек стоял в кабине на коленях задом наперед и глядел в кузов через маленькое окошечко. Пальмы сидели в кузове важные, как две тетки, закутанные в рогожные шубы и недовольно качали головами. Олешек сразу понял их разговор. Одна пальма возмущалась. «К чему снег? К чему снег?» А другая поддакивала. «Плохо. Все плохо». Когда грузовик остановился и папа отвалил борт машины, Олешек сердито крикнул пальмом через стекло. «Ничего не плохо, а очень даже хорошо. И снег нужен, чтобы на лыжах бегать». Больше Олешек не стал с ними разговаривать. Он вылез из машины и побежал наверх смотреть, как вешают люстры. Монтер сидел под самым потолком. и вкручивал лампы в маленькие золотые гнезда, а стеклянные льдинки на люстре качались, ударялись о его руки и звенели. Скоро Олешка позвал папа, и они опять поехали. Это был самый веселый рейс. Такого грома и звона Олешек не слыхал еще за всю свою жизнь. Они ехали с папой и смеялись, и даже пели песни во весь голос, но друг друга не слышали, потому что вместе с ними в машине ехали тазы и баки, золотые и громкие, как трубы из оркестра. Потому что гремели и звенели кастрюльки разноцветные, как радуга, и миски, и сковородки, легкие и звучные, как бубны Здравствуй, посуда для новой кухни! По дороге раз пришлось остановиться и вылезти. Одна сковородка вдруг вылетела через борт прямо в снег. Хорошо, что встретились вертушинские девчонки на лыжах. Стали махать и кричать. Спасли и сковородку. Дальше Алишек вез ее у себя на коленях в кабине. И вот наступил день, когда папа повел не грузовую машину, а новенький голубой автобус. Повел его на станцию встречать отдыхающих. Правое крыло было в полном порядке, а в левый охот закрыли и завесили занавеской чтобы отдыхающие туда не смотрели. Там еще шла работа. Николай Иванович напоследок все проверял в доме. Да, правое крыло было готово к приему гостей. Только дверь его рассердила. Он ее открыл... Она спросила скрипучим голосом «Приехали?» «Я тебе поскреплю!» – буркнул Николай Иванович и сердитоткнул дверь своим лохматым сапогом. «Скреплю!» – ответила дверь. Он достал из карманов отвертку и молоток. «Ты у меня замолчишь!» – сказал он. «Скреплю!» – сказала дверь. Николай Иванович прикручивал петли, подтягивал пружину, привинчивал, пристукивал. Он возился долго, и лоб у него стал мокрый от пота, и толстая шея покраснела. Он работал, пока не подъехал голубой автобус с гостями. Тогда Николай Иванович заулыбался и открыл перед гостями дверь. И она сказала коротко и ясно. Привет! Глава 3. Следы на снегу. Летом внесу много тропок, а зимой одна. Все тропки и прогалинки, просеки и опушки занесло снегом. Снег стоит высокий, глубокий, несмятый, нетронутый, чуть царапнутый сверху легкими птичьими лапами. Трубку люди протоптали еще с осени. Прошли раз по первому снежку, прошли по второму. Всю зиму ходят из деревни Вертушина в дом отдыха на работу. Сперва ходили штукатуры, маляры, плотники, а теперь ходят и стопники, и нянечки, и дежурные монтеры, и самый главный повар Анна Григорьевна, и гардеробщица Петровна. Все знакомые Олежку люди. Трубка вьется по лесу меж высоких снегов, меж старых елей. Вот она нырнула под белые воротца. Кто их выстроил среди леса? Никто не строил. Эта березка согнулась дугой под тяжестью снега. И на тонкой ее веточке по качается снегирь с красной грудкой. Клюет мерзлую березовую сережку. А трубка убежала дальше в овраг. Там летом в тени ветел поблескивала речка Вертушинка. А сейчас меж голых против светло и лучисто сияет лыжня. Лыжню проложили вчера, папа с олешком Впереди по нетронутому снегу шел папа, а за ним олешек А за олешком Валерка на своих длинных ногах. Ноги у Валерки, как всегда, разъезжались, лыжи тыкались во все стороны. Вот он избил лыжню. Видите, какая она стала неровная. Сейчас олешек идет по лыжне один. Он идет в раскачку, без палок, размахивает руками и поет во весь голос. Все тут на вертушинке ему знакомо. Поверни голову направо, На высоком обрыве шумят сосны. Поверни налево, низко склонились к замерзшей речке ветлы. Поодаль стоит черный дуб раскоряка. Упрямый дуб. Листья на нем рыжие, мерзлые, а он их так и не сбросил. А вот и белка. Далеко высунулась из дупла, напрягласься струночкой. От острых ушей до кончика хвоста. Глянула блестящим глазком. Кто идет? От кого так много шума? И мигом обратно в дупло. Да здравствует дубра скоряка, да здравствует белка глядючая, да здравствует тропка ходючая, да здравствует лыжня скользючая, поет Олешек свою громкую песню. Может она и не складная, а ему нравится. Шапка на Олешке развязана, меховые уши торчат в стороны. На руках нет рукавиц, нос покраснел от морозца. Очень весело. Возле поваленного тополя его еще летом грозой повалило. Лыжня выбирается на берег, и у старого колодца навстречу лыжне выбегает из леса знакомая тропка. И вдруг Олешек замолкает и останавливается. Потому что по знакомой тропке, где ходят только знакомые люди, спускается к вертушинке неизвестный человек. Он идет медленно, опираясь на палку. Рыжая меховая куртка его расстегнута, шапку он снял и держит под локтем. а голова у него совсем седая. «Старый старик, наверное, отдыхать приехал», – думает Олешек. У поваленного тополя седой человек останавливается и кладет руку на грудь. Дышит он тяжело. Потом спрашивает Олешка. «Эй, хозяин, это ты на весь лес шумишь?» «Я», – отвечает Олешек. «А вы кто? Отдыхающий человек?» «Верно, отдыхающий». Седой человек отряхнул большой кожаной перчаткой снег с лежачего тополя и медленно сел. Он воткнул свою палку в сугроб и осмотрелся по сторонам. «Колодец-то у вас прямо зенитка! Гляди, как нос в небо задрал!» — сказал он. Олежку понравилось, что простой колодезный журавль оказывается похож на зенитную пушку. И он скомандовал. «Стреляй огнем по фашистскому самолету!» «Трях-так-так-так-так!» «Команду подаешь не по уставу, командир!» Человек усмехнулся, и Олешек увидал, что он вовсе не старый, а просто седой. И глаза у него молодые, и брови у него золотистые, как ржаные колоски. Тут ветер легонько тронул верхушки берез, и в снег беззвучно опустилось множество крохотных двукрылых семян Да ты своей зениткой целую вражескую эскадрилью сбил! Седой человек откинул к полу куртки, на груди его ярко залили колодки орденов. Достал папиросу и прикурил от блестящей зажигалки. Потом он осторожно вытянул ногу в снег, и Олешек увидел, что нога не сгибается. «Вы на войне раненый?» – спросил Олешек. «На войне!» – кивнул человек. «А мой папа тоже на войне был раненый, когда я еще не родился. Только у него нога совсем зажила. А у вас не совсем?» «Не совсем. А вы кто, танкист были?» «Летчик я. Был и есть». Всю войну летал. И после войны летал. Он сильно втянул дым из папиросы. «Что на ногу смотришь? Нога, паренек, ерунда». «Ерунда», — повторил он, громко, будто спорил с кем-то. «Человек может летать и без ноги, если крепко захочет». «А вот, когда сдал мотор, крышка!» Он наклонился и большой ладонью погладил ствол дерева. «Экую силищу сломила Что, старик, отслужился?» Олежку стало жаль старика Тополя. «Ничего не отслужился!» Сказал он так звонко и сердито, что ворона на березе каркнула и боком запрыгала на ветке. «У него корни знаете какие? Во! Из них во сколько новых топольков поднялось! Наверное, 100 Они все тут под снегом сидят. Весной сами увидите!» «Весной?» – задумчиво проговорил летчик. «Ладно, давай-ка помолчим вместе и послушаем лес». «А зачем его слушать?» – удивился Олешек. Но человек не ответил. Он уже слушал лес. И Олешек тоже. Задрал кверху уши на шапке и стал слушать. Над обрывом ровно шумели сосны. Скреблись друг о друга ветками голые тополя. Ветер шел верхом. Сюда, во овраг, почти не долетал. И неподвижно стояли здесь внизу хмурые, еле чуть поводя за снежными лапами. Едва слышно все звучало вокруг. Это шелестела нежная, прозрачная кожица берез. Ветер потихоньку шелушил ее с белых стволов, дошуршали да старые хвойные иглы, падая в снег. Вдруг наверху над обрывом ветер зашумел сильнее, тополя замахали грачиными гнездами, заметались сосны, сбрасывая снег с высоких веток, и пошла там веселая снежная заваруха. А ветер как взялся расталкивать тучи под бока, тучи посторонились и вылезло солнце. И в ясных его лучах снежная пыль, медленно оседая, ослепительно вспыхнула меж стволов. «Взрыв света!» – сам себе сказал летчик. «Бух-трях-трарах!» – крикнул изо всех сил Олешек. «Ты чего шумишь?» – повернулся к нему летчик. «Потому что взрыв!» «С тобой не помолчишь!» – засмеялся летчик. В лесной чаще раздался резкий дробный стук. А это еще что за автоматчик очереди дает? Лес простреливает, спросил летчик. Он не автоматчик, а дятел, ответил Олешек. Я его сколько раз видел, у него пузо красное. Он на дереве сидит и головой стучит, как молотком. Быстро-быстро постучит и оглянется, не подкрался ли кто. Только он не просто так стучит. Он личинки в коре ищет, птенцов кормить. Ты, брат, что-то путаешь, сказал летчик. Какие сейчас птенцы, когда зима? Но Олежка не так-то легко было переспорить. «А после зимы всегда бывает весна, и даже лето!» Громко сказал он. «Да неужели?» Летчик живо притянул к себе Олежка за плечи. Повеселевшими глазами он с интересом разглядывал розовую от мороза круглую олешкину физиономию. «Да!» – еще громче сказал олешек «И тогда вылупливаются птенцы, а вертушинки из головастиков делаются лягушки, а и всех семечек проклюнутся ростки зеленые!» Ты, может думаешь что я глухой спросил летчик Н -н нет я не думаю ответил олешек тихо ему стало неудобно что он так громко кричит вот даже ворона карту перелетела на далекую елку но тут олешек вспомнил что-то важное и озабоченно посмотрел на березу знаете сказал он не надо чтоб березовые семечки были фашистскими самолетами пускай они лучше будут нашими семечками Тогда из них березовая роща вырастет. «Идиот!» – согласился летчик. «Пусть вырастет роща!» «Еще, знаете, колодцу тоже нельзя быть зениткой. Из него летом воду берут для телят. Им из вертушинки не позволяют пить, они еще маленькие». «Согласен, договорились». Летчик весело, как мальчишка, тряхнул серебряными волосами. «Пусть малые телята воду пьют. тот ты, я вижу, тут самый главный хозяин». Он взял в ладони холодные покрасневшие Олешкины пальцы, потер их крепко и, наклонившись, подышал на них. «Где ж твои рукавицы? Дома забыл!» их ты, хозяин!» И он натянул на маленькие Олешкины руки свои кожаные перчатки. «Не надо, не надо!» Замотал головой Олешек, но пальцем внутри понравилось. И Олешку тоже понравилось. В кожаных перчатках он был похож на настоящего летчика. «А меня на летчика примут учиться!» Олешек растопырил свои блестящие кожаные пальцы. «Примут, если не трус!» «А я не трус!» Сказал Олешек и уже собрался рассказать про бычка и майского жука. Но тут летчик прибавил. «Если глаз у тебя точный!» Он взял ледышку, прищурился и запустил ею в макушку длинной елки. А на этой макушке сидел маленький снежный комок. Олешек и глазом моргнуть не успел, как комок уже разлетелся белой пылью. «Ух ты!» Только и смог вымолвить Олешек. «Я теперь тоже тренироваться буду». «Правильно!» – поддержал летчик и опять, откинув полу куртки, потянулся за папиросой И перед Олешком снова сверкнули яркие орденские колодки. «А вам за что красную звезду дали?» – спросил алешек «Вот эту?» «На фронте получил. Фашистскому самолету на лету хвост срезал. Из бортового пулемета. И он и сбросил свои бомбы прямо в море. «А сам он чего?» – спросил Олешек. «И сам туда нырнул». «Ух ты, здорово!» – сказал Олешек. «А вот эту красную звезду вам за что дали?» «Это уже после войны на Северном море. Льдину от берега оторвало и внесло. А на ней восемнадцать рыбаков. Я их разыскал в открытом море. Шесть раз сажал самолет на льдину, пока всех не перевез на Большую землю к их ребятишкам». «А медаль за что?» поскорее спросил алешек «Ну, брат!» засмеялся летчик. «Если про все рассказывать получится слишком длинно. Пойдем-ка лучше меня провожать. А то в доме отдыха порядок строгий. Еще и к обеду опоздаю». И они пошли вместе к дому отдыха. алешек шел первым, нес на плечи лыжи. Он держал пальцы растопыренными, чтобы каждый встречный увидал, какие на нем кожаные перчатки. И вдвоем пели песни, сперва по алешкиному выбору.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 Олешек сильно влад стучал валенками, но вдруг стукнул мимо тропки и провалился в глубокий снег. Летчик помог ему вылезти, а в снежной ямке они увидали низенькое зеленое деревце. Олешек, падая, его примял, но оно распрямилось и из белой норки с любопытством глядело на двух людей. «Ишь ты, какое могучее дерево!» – сказал летчик. «Это можжевельник», – объяснил Олешек. «И вон там еще растет один, и там еще. Я про него знаю». Что ж ты про него знаешь?» Олешек помолчал. «Только это длинное, что я знаю». «Ну, валяй, рассказывай длинное», – сказал летчик. Когда он только родился и выглянул из травы, он увидал много маленьких елочек, целый ельник. И он подумал, может, я ельник? Но он тогда еще плохо умел говорить. И у него получилось можжевельник. А потом все елки выросли большие, и иголки у них стали колючие. А он остался маленьким, но все-таки иголки у него есть. А вот шишки у него не выходят. Как он не старается, все равно получаются не шишки, а ягоды. «Кто же тебе рассказал?» – удивился летчик. «Никто не рассказал, я сам знаю», – ответил Олешек. Тут летчик увидал за кустиками можжевельника две лыжни и спросил. «Почему одна лыжня идет прямо, а другая потопталась, потопталась на месте и удрала в лес?» Олешек вздохнул. Он не любил говорить про неприятное. Это Валерка ушел. «Почему же?» – удивился летчик. «Он сказал, что я все вру про можжевельник и ушел. А я не вру!» Звонко крикнул Олешек и поглядел ясными глазами прямо в серые твердые глаза летчика. «Просто я так знаю!» «Понятно!» – ответил летчик. «А почему здесь снег примят?» «Просто я тут немножко посидел», – сказал Олешек и отвернулся. Ему не хотелось рассказывать, как Валерка толкнул его, и как он упал и набрал полный валенок снега. Но летчик был опытный полярный летчик. В ледовитом океане он сажал свой самолет на льдину, чтобы передать зимовщикам подарки с большой земли. И все моржи и все тюлени поворачивали головы и глядели вслед его мотором. Сквозь зимние тучи и бураны он летал в тайгу, отвозил продукты лесорубам. Обгоняя оленьи стада, он мчался над тундрой, опускался на зимние пастбища, выгружал теплую одежду и консервы, и свежие газеты для пастухов-оленеводов. Он знал северную землю, как свою ладонь, и умел читать следы на снегу так же хорошо, как буквы в книге. Поэтому, поглядев на примятый снег, летчик понял, что тут случилось сегодня утром. «Ладно, пошли дальше», — сказал он. «Мы с тобой как будто из похода возвращаемся». «Из настоящего?» – сказал алешек «Конечно, из настоящего. Из какого же еще?» «А ну, плечи распрями. Крепче шаг. Ать, два. Горе не беда». «А что такое «горе не беда»?» – спросил алешек Летчик надавил ему пальцем на кончик носа, как будто это была кнопка для звонка, и сказал. «Заруби себе на носу. Горе не беда? Значит, что мы с тобой в бою не сдаемся. Перед трудностями не отступаем». «Носа не вешаем, и даже горе нам не беда!» «Подходят тебе такие слова? Выйдет из тебя летчик!» «Не подходят, не выйдет!» «Подходят!» — решительно ответил Олешек, и они зашагали дальше. Олешек еще сильнее топал валенками, громко командовал. «Отин, два, горе не беда!» Глава 4 «Я солил перловый суп!» Вы, может быть, думаете, что в доме отдыха всего одна дверь? Та, что скрипит? Нет, в доме еще много дверей, и они тоже ведут в разные интересные места. Через боковую дверь Олешек каждый день ходит смотреть, как маляры красят левое крыло. А через заднюю, которая рядом с кухней, можно увидеть, как сгружают в склад продукты. Это удивительная дверь. За ней нет ни пола, ни лестницы, а просто деревянная горка вниз. Олежкин папа подводит к этой двери свой грузовик, откидывает задний борт, а кладовщик сталкивает с машины бочки, ящики, мешки, и они друг за дружкой катятся сами в подвал. А еще есть дверь в кухню. На ней написано «Посторонним вход строго воспрещен». В нее входят только повара, судомойки и доктор Иван Иванович, который каждый день снимает пробу с обеда. Очень ответственное дело снимать пробу. Однажды Олешек сидел в папиной машине. Задний борт был уже откинут, а кладовщик все не приходил. И Олешек вместе с папой глядели из высокой кабины прямо в окна кухни. Там, освещенный солнцем, ходил доктор Иван Иванович в белом халате. Он ходил возле большой электрической плиты и понемножку пробовал каждое кушанье из золотых и серебряных кастрюль. Из-под крышек поднимался белоснежный пар, и сквозь него Олешек видел главного повара Анну Григорьевну. В высоком белом колпаке. Она стояла на вытяжку с насупленными бровями. Важная и строгая, как генерал. А за поясом у нее блестело ее поварское оружие. Ложка-поварешка. «Смотри-ка», — сказал папа, — «доктор-то наш обед принимает все равно как командующий парад». «А зачем он все пробует?» — спросил Олешек. «Проверяет, хороши ли борщи, пропечен ли пирог, можно ли подавать на стол отдыхающим». Когда доктор все опробовал и одобрительно кивнул головой, Олешек с папой увидали, каким довольным сделалось лицо главного повара Анны Григорьевны. Она улыбнулась, и толстые красные щеки ее заблестели, как яблоки на солнце. — И даже с мороженого ему позволяют снимать пробу? — спросил Олешек. — Конечно! — ответил папа. Олешек подумал и сказал. — не это и все-таки я лучше буду летчиком. Когда кладовщик разгрузил машину и папа уехал, Олешек решил заглянуть в кухню. Но только он взялся за ручку двери, как дверь сама открылась, и на пороге в клубах пара появился доктор Иван Иванович. «Ты зачем сюда пожаловал?» спросил он строго. «Я посмотреть». «Никаких смотреть», сказал доктор. «В кухне готовят еду для 100 человек и должна быть абсолютная чистота». «Ну, Олешек не отступил». «Я чистый!» – сказал он громко. «Глядите!» И раз – вытянул вперед ладошки. Два – перевернул ладошки вниз. Три – оттянул себе ухо. И вдруг оскалил на доктора зубы и зарчал. «Ты что, кусаться собрался?» – удивился доктор. «Нет, просто показываю, что я зубы чистил». «Очень хорошо!» – сказал доктор. «Но в кухню я тебя все-таки не пущу». Посторонним лицам вход воспрещен. Олешек зашагал прочь. Пройдя немного, он вдруг обиделся и крикнул. «У меня не постороннее лицо! Я на кухню вместе с папой привез все кастрюльки и все поварешки!» Но доктор уже закрыл за собой дверь. Это было давно. А сегодня утром мама сказала. «Сбегай, сынок, к Анне Григорьевне на кухню. Очки она у нас забыла, отнеси». «Меня туда доктор не пускает!» – насупился Олежек. «А ты как увидишь доктора, так сразу и скажи. Я очки принес!» И мама положила очки Олежку в карман курточки. Олежек отправился к главному повару Анне Григорьевне. Он смело взошел на порожек, потянул дверную ручку, и сразу из кухни вырвались навстречу шипение пар, звоны, вкусные запахи, веселые голоса. «Самый главный хозяин пришел!» Не успел Олешек оглядеться, как чьи-то быстрые руки втянули его в дверь, подхватили под мышки поставили на табуретку и мигом натянули на него, поверх теплой курточки, длинный белый халат. Олешек стоял высоко посреди кухни и испуганно хлопал глазами. «Ну, хозяин, теперь можешь пробу снимать!» Тут Олешек огляделся и сразу узнал всех своих знакомых, поварих и судомоек. Они весело смеялись, И кто-то уже сунул ему в руку большой кусок сладкого пирога с вареньем. Вдруг в кухню вошла Анна Григорьевна, главный повар. Она увидала Олешка и всплеснула руками. «Батюшки!» – закричала она. «Да разве можно? Да нас с вами доктор заругает!» А веселые добрые ее глаза улыбались, разглядывая Олешка. «Я очки принес!» – громко сказал Олешек и вынул из кармана очки. Анна Григорьевна обрадовалась, подбежала к Олежку, обхватила его своими мягкими руками и звонко поцеловала в обе щеки. «Ах ты, помощник! Да тебя премировать надо! Выбирай скорее, какую тебе премию!» «А с мороженого сегодня не надо пробу снимать?» – спросил Олежек. «Обязательно надо!» Анна Григорьевна взяла ложку на длинной ручке, зачерпнула по очереди из трех глубоких банок и положила на блюдце три шарика мороженого. Один розовый и два кремовых. «Ну-ка, отпробуй, хозяин, да скажи, можно ли наших отдыхающих людей угощать?» «Можно», — ответил Олешек. Он сидел посреди кухни на табуретке и уплетал свою сладкую пробу за и слушал веселый кухонный шум. Вокруг него все скворчало, шипело, булькало, судомойки звенели посудой. Обдавальщицы в белых кружевных коронах, как принцессы из сказки, заклядывали из столовой в кухню через раздаточное окно и кричали на разные голоса. «Пять щей, пять борщей, один судачок!» И особенно заливисто выкликали, как будто песню пели. «Мороженое!» И подмигивали Олежку. Анна Григорьевна попробовала из большой кастрюли суп. «Перловый недосолен!» Громко сказала она. Зачерпнула большой ложкой поварешкой соль и протянула Олешку. «А ну, сынок, посоли! Может, из тебя повар выйдет?» Олешек слезнул с тарелки последний кусочек мороженого, влез ногами на табуретку и кончиками пальцев осторожно взял из ложки щепотку соли. «Нет!» – засмеялась Анна Григорьевна. «Я варю суп на сто ртов. Значит, и щепотка будет во сто раз больше. Сыпь разом всю!» Олешек взял поварешку, всыпал соль в суп и громко сказал «Ой!», потому что боялся пересолить. «Спасибо, милый! Теперь суп хорош!» — сказала Анна Григорьевна. «До свидания, помощничек!» Она ласково кивнула Олешку и стала переворачивать на большом железном противне румяные котлеты. «До свидания!» — ответил Олешек. Он снял белый халат и пошел к двери. Но вдруг ему очень захотелось, чтобы его знакомый летчик... Сегодня ел не борщ, не щи, а обязательно перловый суп. И пока Анна Григорьевна смотрела на котлеты, Олешек шмыгнул от двери бок к раздаточному окну, встал на цыпочки и заглянул в столовую. Там было много народу. Все сидели и ели. На белых скатертях стояли цветы. Подавающицы бегали с подносами, полными тарелок. Звенели ножи и вилки. У окна за дальним столом Олешек увядал седую голову летчика. Он ел, склонившись над тарелкой. Олешек стал подавать ему разные знаки, махал рукой, и подпрыгивал. Но окошко было высоким, на нем стояла посуда, и трудно было издалека, из столовой, разглядеть Олешкину подпрыгивающую макушку, лоб и два глаза, чуть видные из-за горы тарелок. Тогда Олешек подпрыгнул повыше, уцепился руками за окно и повис. — Я солил перловый суп! Крикнул он, что было сил, и свалился на белый кухонный пол. Там, за раздаточным окном в столовой, стало вдруг тихо-тихо, а в кухне поднялся шум. Все побежали к Олешку. Анна Григорьевна и молодые поварихи, и судомойки, и вдруг, откуда не возьмись, доктор Иван Иванович. «Я принес очки! Я принес очки!» пискнул ему Олешек. Но доктор не обратил на эти слова никакого внимания. Он помог Олежку встать и стал ощупывать его руки и ноги. «Мне ничуть не больно», – мужественно сказал Олежек. «Зато сейчас будет больно», – ответил доктор, и звонко подшлепнул Олежка по мягкому месту, тому самому, на которое он только что упал. «Ты как сюда попал?» – сказал доктор сердит. «Это я его позвала, вы уж на него не сердитесь», – проговорила поспешно Анна Григорьевна. Он меня выручил очки и принес. «А ну, марш отсюда!» — скомандовал доктор Олешку. И Олешек грустно поплелся прочь. У самой двери Анна Григорьевна догнала его. «Ты мой помощничек!» — сказала она ласково и сунула ему в руку что-то круглое и теплое. И у Олешка на душе сразу стало веселей Глава 5 пятая. Зимовьюшка. Когда человеку уже шесть лет И в руке у него сладкий коржик, который можно кусать на ходу. Такой человек не станет унывать по пустякам. Олежек идет по заснеженной дорожке. Идет он не просто, а в припрыжку. То на одной ноге прыгает, то сразу на двух, то прямо, то боком. И командует. Раз, боком, два, скоком. Конечно, такой команды не бывает. Зато под нее хорошо прыгать. Вдруг позади Олежка кто-то громко сказал. Ловко ты скачешь. Олешек обернулся. Его догонял летчик. Он торопился и на ходу запоясывал свою меховую куртку меховым ремнем. алешек ему очень обрадовался. И летчик, видно, тоже обрадовался Олешку, и они друг другу улыбнулись. «Здравствуйте!» – громко-звонко крикнул Олешек и стал на самый край дорожки, чтобы пропустить летчика вперед, потому что дорожку обступили тесные сугробы. Но летчик не стал обгонять Олешка. «Здравия желаю, товарищ Звонок!» Ответил он и подергал олешка за меховое ухо шапки. «Значит, ты солил перловый суп?» Олежек просеял от гордости. «Я сам! Это я вам кричал! Вы услышали?» «Как же! Все услышали!» Усмехнулся летчик. «Добрый суп! А ты?» Он озабоченно взглянул в радостное лицо олешка «Ты ничего не разбил, когда приземлился, а?» «Нет, там все тарелки целы!» Успокоил его Олешек. Чудак, человек, разве я про тарелки? И летчик осторожными пальцами потрогал синяк на Олешкином лбу. Олешек замотал головой, как козленок, которому трогает рожки. Эта жишка не считается, она старая. И поскорее спросил, а можно я с вами пойду? Пойдем, согласился летчик. А куда? А вы куда? А я просто шел догонять. И летчик завязал тесенки от шапки под Олежкиным круглым подбородком. «Ну и я с вами пойду догонять!» Летчик весело рассмеялся. От смеха дрогнули его брови, золотистые, как колоски. «Ладно, догоняй, только не очень спеши!» И они пошли вместе. Снег вокруг стоял высокий. В нем утонули скамьи, наружу торчали только выгнутые спинки. Над головами летчика и олешка старые липы сплетали голые ветви. На них кое-где висели семена, круглые, как охотничьи дробинки. А на морщинистых стволах Олешек увидал странные снежные нашлепки. Они сидели одна над одной, ровно как пуговицы. Олешек удивился. Что ли вольерка тут снежками кидался? Он же дома сидит. У него же горло болит. Летчик засмеялся, подкинул вверх свою шапку-ушанку. Тряхнул головой, и шапка села ему обратно на макушку. И вовсе не Валерка кидался, а я. Он сжал в ладони снег, сделал быстрый рывок. Раз! И новая снежная пуговица села на дальнюю липу. И я буду, сказал Олешек. Раз! Олешкин снежок угодил в дупло. А из дупла выскочила белка. И замерла, разглядывая стоявших в людей. Большого и маленького. Она была еще не взрослая белка, а бельчонок. Люди, боясь ее спугнуть, Молча схватили друг друга за руки. «Серая!» — шепотом сказал Олешек. «Рыженькая!» — шепотом ответил летчик. А белка была наполовину беленькая, наполовину рыжая. Олешек не успел открыть рот, чтобы опять сказать «серая». Как белка на острых коготках мигом взобралась вверх по стволу, молнией переметнулась на соседнюю елку и пропала из глаз. Только зеленая хвоя бесшумно шевельнулась. «Жаль, спугнули!» – проговорил летчик и поудобнее забрал в свою руку маленькие замерзшие Олешкины пальцы. «Ага, правда, жаль!» – согласился Олешек и поглубже засунул пальцы в широкую теплую ладонь летчика. Они пошли дальше. Вдруг видят. Боковая дорожка кем-то расчищена. Не вся целиком, а наполовину. В сугробе торчит деревянная лопата и железный скребок. «Наверное, мой знакомый дворник, дядя семён тут работал», – сказал Олешек. «Не дядя семёна я», – ответил летчик. «Приехал отдыхать, а руки работы просят». Он взялся за лопату и «жик!» Снег далеко отлетел к подножию замшелой старой елки. «И мои руки просят», – сказал Олешек и принялся помогать летчику скребком. «Жик! Звяк! Жик! Звяк!» Олешек разбивал затвердевшие снежные гребешки и, А летчик сильными взмахами отбрасывал снег в стороны. «И я хочу лопатой!» — сказал Олешек. алешек взялся отбрасывать снег. Пыхтел долго, а расчищенная дорожка прибавилась всего на два шага. Летчик отобрал лопату. «Она тебе велика. Да ты еще и топчешься зря, снег понапрасну месишь. Ты работай ровно, как дышишь, как будто песню поешь. Вот!» Раз! Лопатой! Два! Сбросил! Раз! Взяли! Два! К ёлке! Олешек с завистью смотрел, как ровно отлетает снег к дальним ёлкам. Я такую песню не знаю, сказал он сердито. Я лучше скрипком буду. Ладно, давай скрипком засмеялся лётчик. И опять пошло у них. Жих-звяк! Жих-звяк-звяк! Звяк. Так они дружно работали и продвигались все дальше вглубь высоких снегов. Скоро стало работникам жарко. Летчик сдвинул шапку с лба «Перекур!» – объявил он и вынул из кармана куртки конфету. «Курить врач запретил. Дисциплина. Понятно?» «Понятно!» – кивнул Олешек и тоже сдвинул шапку с лба на макушку. Разломили конфету пополам, а Фантик достался Олешку. Они сидели рядом на спинке скамьи. Кожаные перчатки летчика торчали у него из кармана, а он разглядывал свои покрасневшие от работы ладони. «Поработаешь, так человеком себя чувствуешь». Олешек растопырил маленькие пальцы. Он обрадовался, что они тоже красные. Ему нравилось чувствовать себя человеком. И вдруг Олешек вскочил. «А догонять!» – воскликнул он. «Скорей! Мы же забыли!» «Кого догонять?» – спросил летчик. «А вы кого догоняли?» «Я тебя!» — сказал летчик. Тогда Олешек удивился. «А, а я как, у кого же?» Тут они вдвоем начали так громко смеяться, что лесное эхо проснулось и стало прыгать за елками и их передразнивать. «Самого себя и догонял!» Сквозь хохот с трудом выговаривал летчик. «Самого себя!» Захлебываясь смехом, повторял Олешек, и звонкий его колокольчик звенел на весь лес. Они покатывались от хохота, И никак не могли остановиться. Наконец летчик взглянул на часы. Пора нам с тобой по домам, звонок. Приходи сюда завтра. Кончим дорожку и построим с тобой зимовьюшку. Какую зимовьюшку? Домушку-зимовьюшку из снежных кирпичей. Олежек подпрыгнул от радости. Эх, жалко, что у Валерки горло болит, а то бы взялись втроём. И наутро они стали строить домушку-зимовьюшку. Олешек и не знал, что его знакомый летчик такой мастер. Всякая работа у него ладилась, и весело было за ним поспевать. «А где бы нам ведерко пустое раздобыть?» спрашивал летчик. Олешек мчался во весь дух, и в скорости в лесу раздавался гром и звон. Это Олешек тащил ведро от гардеробщицы Петровны. «А как бы нам чайником воды разжиться?» говорил летчик. И Олешек притаскивал из дому чайник с водой. И всякий раз наливал так полно, что вода из носика выплескивалась и застывала на снегу. «Гляди-ка!» – удивлялся летчик. «Наша тропка теперь вся стала в ледяных точках и тире. Прямо снежная телеграмма. От кого бы?» «Может, от Деда Мороза?» – предполагал Олешек. «Точно!» – соглашался летчик. «Дед нам радирует. Стройте, ребята, из снега, а я льдомскую. Крепко будет». Они набирали в ведро снег, поливали его водой из чайника, размешивали палкой. Настоящие кирпичи на цементном растворе кладут. А у нас с тобой кирпичи снежные, значит и раствор снега с водой. Мороз его прихватит, не разорвешь. Понял, как кладка кладется? Олежку было понятно. Осенью в березовой роще каменщики выкладывали кирпич за кирпичом красные стены детского сада. А летчик с олешком строили свою зимовьюшку из белых кирпичей. Летчик нарезал их из слежавшегося снега. Вдвоем они подвозили кирпичи на листе фанеры. Она теперь называлась Волокушей. Складывали рядами друг на дружку. Стенка росла. Олежек уже не доставал до края. А кирпичи надо было поднимать все выше. Иногда летчик опускал руки и тяжело переводил дыхание. У нашего крана мотор пошаливает. Подмигивал он Олежку. «Да мы ему не позволим из строя выходить, верно?» «Не позволим!» — радостно откликался Олешек. Он старался помогать летчику изо всех сил. И притаптывал снег, и прихлопывал, и подгребал, и ладошками приглаживал. Рта он не закрывал ни на минуту. В морозном воздухе звучал непрестанно его пронзительный голосок. «А дверь будем? А окно сделаем? А крышу покроем? А трубу поставим?» «Все будет, звонок, все будет!» Отвечал летчик. Четыре дня подряд они строили свой дом. А когда закончили кладку стен, фанера перестала быть волокушей. Летчик высоко поднял ее на выдвинутых руках, выгнал дугой, упер краями в снежные стены и получилась крыша. Облепили крышу мокрым снегом. За ночь схватит ее морозцем. Крепкая станет крыша, ветром не сдует. «А я знаю, где валяется старый бидон без донышка», – сказал Олешек. «Его можно вместо трубы вставить». И вставили бидон без донышка. А над входом летчик приладил вертушку из картона, чтобы показывала силу ветра. Вот и готова домушка-зимовьюшка. Теперь можно ведро отдать Петровне, и чайник больше приносить не надо. И стало Олешку грустно, что строительство кончилось. Но оказалось, самые интересные дела только начинаются. Раздобыли два ящика, побольше и поменьше. Получились из домушки стол и стул. Натащили обломков красных кирпичей, сложили посреди домушки очаг, подальше от стенок, чтобы не растаяли. «Завтра наготовим щепы для растопки», сказал летчик. «Да чистую жестянку, чтоб чай кипятить, да сухарей насушим». «А для кого сухарей?» удивился лишек «Для неизвестного друга», сказал летчик. «Пойдет человек по лесу в Буран?» Промерзнет, зуб на зуб не попадает. И вдруг... Вот она, зимовьюшка наша. Входи, друг, крейся чайком, зимуй хоть целую зиму. Вечером дома на кухне Олешек выбрал самое сухое, самое прямое, без сучков полено и спрятал под кровать. «Что за полина в комнате?» Удивилась мама. «И зачем ты завернул его в газету?» «Мне нужно», — сказал Олешек. «Мы с моим знакомым летчиком будем щепки щипать». Придет человек замерзший, для него все уже готово. Пожалуйста, разводи огонь, греси чайком. Да какой человек? Еще пуще удивилась мама. А папа поднял глаза от газеты и внимательно взглянул на сына. Неизвестный друг, ответил Олежек. И все рассказал про зимовьюшку. Тогда папа молча отложил газету, поднялся, раскрыл свой складной нож и нащипал из полена целую стопку щепок. Связал их бечевкой в аккуратную вязанку и сказал. Получай, сынок, неси в свою зимовьюшку и товарищу летчику привет передай. А сухой заварки у вас, небось, нету? Спросила мама и положила рядом с вязанкой маленькую пачку чая. Папа озабоченно покачал головой. А цирит чай в зимовьюшке, сказал он. Отдала бы ты им, Варя, железную банку с крышкой. И мама вынула из буфета большую красивую банку. И колбасу надо, сказала Олешек. Все тебе отдай. Мама закрыла створку буфета. А хорошо придумали люди, сказал папа. Стоит в тайге избушка. Привелось тебе в ней заночевать. Что нужно, все для тебя припасено заботливыми руками. А будешь уходить, сам позаботишься о людях, что придут после тебя. Ладно, положу кусок колбасы, сказала мама. Утром, сияя от счастья, с разгоревшимися щеками, Олешек мчался по знакомой тропинке к снежному домику. В сердечке у него как будто пели самые звонкие птицы. Олешек прижимал к груди большую железную банку со всякими припасами. Он спешил скорее рассказать летчику, что теперь и мама, и папа вместе с ними устраивают зимовьюшку. Хорошие, просто замечательные, но Олешки, папа и мама с ними так весело живется на свете. Но летчик в этот день к замовьюшке не пришел. алишек ждал долго. Он смел еловой веткой с порожка старые листья, принесенные ветром, выкопал в ближнем сугробе удобный погреб, запрятал в него железную банку с припасами и сверху заложил ветками и присыпал снегом. Летчик все не приходил. Тогда алишек сам отправился к дому отдыха. Он искал летчика среди людей, гулявших по дорожкам и среди людей, отдыхавших в теплых мешках на плетеных лежанках, Летчика нигде не было. Вечером Олешек долго вертелся, никак не мог уснуть. «Не горюй, завтра наверняка придет», — сказал папа. ну и на завтра летчик не пришел. «Погоди, вернется с работы Люся, мы у нее спросим», — пообещала мама. Люся, Олешкина соседка, работает в доме отдыха медицинской сестрой. Она всех отдыхающих знает. И Олешек стал ждать вечера. Но вечером... Глава 6 Левое крыло. Вечером к маме забежала знакомая старожиха и попросила. Варюша, милая, выручи. Мне нынче телеграмма пришла от сестры, заболела она. Нужно к ней ехать в город. Отдежурь за меня ночь, посторожи. Устроишься на мягком диване со всеми удобствами. Ружье возле тебя поставим. Да я его и сама боюсь, ружья-то, сказала мама. Не бойся, оно не заряженное, успокоила старожиха. Так положено для порядка. Все-таки работы не закончены, помещение без надзора. И мама ушла на всю ночь сторожить. А Олешку велела, когда папа вернется, накормить его ужином. Папа с утра уехал в город на склад получать новые подушки и одеяло для левого крыла. Скоро кончится ремонт, и туда тоже приедут отдыхающие. И вот Олешек сидит дома, ждет папу и рисует. Он разложил на столе бумагу, придавил ее по бокам утюгом и молотком, чтобы она не сворачивалась. Бумага большая, почти во вид стол. На ней можно рисовать что угодно. Хоть самый длинный электровоз. Или даже морской крейсер. Только уж что-нибудь одно. Или электровоз, или крейсер. Нет, крейсер нельзя. Валерка три дня назад взял красно-синий карандаши забыл отдать. Чем же раскрашивать синие волны и красный флаг на корме? Ну, тогда электровоз. Он будет скоростной, очень длинный. А чтобы получился подлиннее, нужно молоток и сдвинуть на край стола. Самое трудное – нарисовать колеса, чтобы они вышли круглыми. На кривых колесах далеко не уедешь. «Сейчас что-нибудь придумаем!» Громко сказал Олешек, потому что от тишины хотелось спать. Он слез со стула и стал заглядывать во все углы. И нашел в плетеной маминой кошелке луковицу. Она была совсем круглая, золотистыми бочками и острой макушечкой. Олешек приложил луковицу к бумаге, обвел... И получилось отличное колесо. небольшое большое, ни маленькое, а такое, как надо. Олежку понравилось рисовать колеса. Он нарисовал их даже больше, чем нужно. Ну и что же, что много колес. Быстрее будет ездить. Давно стемнело за окнами. Ни одного фонаря не видно. Дома без мамы и папы скучно. Кот Савелий не хочет разговаривать. Спит на половике возле двери. На будильнике стрелки сошлись у 11 часов. Повернули к двенадцатому часу. Во всем доме тихо. Внизу, в квартире, где живут завхоз Николай Иванович и Валерка, все легли спать. А соседка Люся, медицинская сестра, так и не пришла. Осталось дежурить в доме отдыха. Никогда еще Олешек не засиживался так поздно. Глаза слипаются Он уже два раза заткнулся носом в стол, прямо в нарисованные колеса. Вдруг кто-то быстро поднялся по лестнице, постучал в комнату и просунул под дверь сложенную вдвое бумажку. «Варя!» – позвал чей-то голос. «Получи записку от мужа!» И кто-то сбежал вниз по ступенькам и хлопнул в входную дверь. Олежек протер сонные глаза и поднял записку. «Мамы нет. Что делать?» «Савелий! Пойдем к маме!» – сказал Олежек, натянул ушанку, сунул руки в рукава пальтишка и влез ногами в валенки. Но Савелий в ответ только сердито оттерным кончиком хвоста. «Ну и не ходи!» сказал Олешек. «Подумаешь, какой!» Он надел рукавицы, крепко зажал в ладони папину записку, перешагнул через Савелия и спустился с лестницы. Снег звонко заскрипел под валенками, и мороз колючий, как хвойные иголки, потерся об Олешкины щеки. Голубая морозная ночь обступила его. Над черными елками висела луна, плоская и светлая, как алюминиевая сковородка, которая у них с папой выскочила из машины, а черное небо Все насквозь было протыкано звездами, и ни одного человека не было вокруг. Олешек зашагал напрямик по снежной тропке. По ней ходила на работу мама, когда папа не возил ее на машине. Олешек ступал широко, стараясь попадать валенками в чьи-то взрослые следы. «Наверное, это мамины следы», — сказал он громко, потому что ему очень хотелось услышать среди большой голубой ночи хоть чей-нибудь голос. Тропка шла вдоль низких густых сосенок, потом, завернув, стала круто взбираться в гору. Вот и кривая елка. Тут мама всегда останавливалась, чтобы махнуть рукой Олешку. А он стоял на подоконнике, прижавшись лбом к окошку, и удивлялся, какая мама издали маленькая. Сейчас Олешек тоже остановился у кривой елки и оглянулся на свой дом. Длинный двухэтажный дом стоял совсем темный. Светилось одно Олешки на окно. Желтый квадрат света выпал из него наружу и лежал на белом снегу. И вдруг Олешек увидел, что вслед за ним по тропке мчится длинный черный зверь. Вот он исчез в густой тени сосенок, вынырнул на лунный свет и опять исчез в тени. «Вперед, вперед, по маминым следам!» – решительно скомандовал себе Олешек. А голос его был совсем тоненький от страха. Он помчался вверх, в гору, но черный длинный зверь мчался еще быстрее. Он делал огромные прыжки, он догнал Олежка, перегнал и остановился как вкопанный. Подняв хвост трубой, он стал оглушительно мурлыкать в тишине и важно расхаживать перед Олежком поперек трубки, прижимаясь боками к сугробу. Вблизи он оказался не длинный и не черный, а просто серый кот Савелий. «Когда я тебя звал, не шел, да? А теперь вылез в фортку!» Сердито сказал ему олешек и они пошли вместе. Дом отдыха спал. Чуть видно, по ночному светилось в правом крыле одно единственное окно. Там, наверное, дежурила медицинская сестра Люся. А левое крыло, которое сторожила мама, было совсем темным. Олежек поднялся по ступенькам террасы, подергал дверь. Она даже не скрипнула в ответ. Заперта. И стучать нельзя, и кричать нельзя. Николай Иванович сколько раз предупреждал. Тише, тут люди отдыхают. Пойдем, Савелий, поглядим, может... Дверь в кухню не заперта. Обошли дом кругом. Савелий хвост трубой впереди. Олешек позади. Потолкались в кухонную дверь. Заперта. Что делать, Савелий? Олешек посмотрел туда, где только что, обернув вокруг себя пушистый хвост, сидел на порожке Савелий. Но Савелий исчез, как сквозь землю провалился. Тут Олешек увидал в подвале чуть приоткрытое окно. Правильно! Как же он забыл! В этой комнате долго стояли всякие банки и бутылки с красками для ремонта. А вчера плотники сколотили полки до самого потолка, сделали в окне деревянные ставни и комнату назвали бельевой. В ней будут храниться одеяло и подушки и простыни, которые привезет папа. А Николай Иванович вчера пришел в эту комнату, понюхал воздух и распорядился. Чтоб духу здесь ремонтного не было, проветривать бельевую три дня и три ночи. И стали проветривать. Окно изнутри скреплено проволокой. Открыть ставню во всю ширь никак нельзя, а воздух пролезает, и Савелий пролез, и Олешек пролез. Только сперва стянул пальтишко, просунул его в щель, а потом и сам влез. А пальто положил на новую полку, пусть полежит. На обратном пути он его наденет. Из бельевой в коридор, из коридора на лестницу. Тут уж всё Олешку знакомо. Утром он здесь смотрел, как маляры красили серебряной краской перила. Очень интересные перила. Железная перекладина, потом цветок, потом кружок, и опять перекладина, и опять цветок. И так до самого верха. Сейчас не видно ни цветков, ни кружков, темно. Только сверкнули где-то близко глаза Савелия и исчезли. «Савелий, где ты?» – позвал Олешек. Никто не ответил. «Неизвестно, где Савелий». Не очень-то приятно путешествовать совсем одному по темному пустому дому. Однако ничего не поделаешь, надо. Олешек ощупью выбирается по ступеням из подвала на площадку первого этажа, толкает дверь и выходит в коридор. Ого! Тут гораздо веселее. Сквозь высокие окна глядит с неба луна, и все выкрашенные подоконники и двери отсвечивают голубоватым блеском. Комнаты стоят раскрыты настиж. Их сегодня окрасили, они высыхают. В какой из этих комнат стоит диван, на котором спит мама с ружьем? Олешек по очереди заглядывает в каждую дверь. Пусто. Дивана нет. Наконец коридор расширяется, и в лунном свете встают перед Олешком шесть толстых белых колонн. Олешек знает, здесь будет самая веселая комната для отдыхающих людей. В ней можно играть в домино и в шашки, и стучать по доске изо всей силы. Можно петь песни и запускать телевизор во все горло. Олешку очень нравится название этой комнаты «Громкая гостиная». Громкая гостиная уже готова, только пока в ней тихо. Под потолком висит люстра, и луна отражается в ее стеклянных льдинках. На белой стене виден черный выключатель. Правда, он высоко, но если придвинуть вон тот ящик, с него можно дотянуться. А ведь каждому человеку ясно, что разыскивать маму при свете куда легче, нежели в темноте. Олешек крепко зажимает в левой руке обе свои рукавицы и папину записку. а правый подвигает ящик и влезает на него. Щелкает выключатель, и гостиная освещается ярким светом. Льдинки на люстре сияют разноцветными искрами, и веселые зайчики отражаются в блестящих колоннах. А Пол, глядите-ка! Он, оказывается, уже намазан желтой мастикой, и только ждет, чтобы его натерли. Эх, жалко, нет тут электрической полотерки. Олешек знает, как ее заставить натирать. Только кнопку нажать. Вот было бы здорово, завтра придут рабочие, а здесь уже все готово. Олешек стоит на ящике и с интересом рассматривает гостиную. Рядом с колонной блестят чьи-то новенькие калоши. Кто же их здесь оставил? А что это за такие маленькие клетчатые столики у окна? А чьи такие белые следы на чистом полу? Да ведь это Олешкины валенки наследили. Он в них ходил по лестнице и по коридору, который залит побелкой. Эх, испортил весь пол. Олешек спрыгивает с ящика. Он глядит на калоши. Ну и что, что они чужие, думает Олешек. Зато они чистые и следить не будут. Я в них поищу маму, а потом поставлю на место. В новых калошах Олешек ходит на четвереньках по липкому желтому полу и рукавичкой оттирает белые следы. Здорово получается. Где протрешь, там такой блеск, что люстра, как во льду, отражается всеми своими огоньками. Правда, одна рукавичка стала совсем грязной, но зато вторая осталась совсем чистой. Олешек с радостью натёр бы весь пол, да только ему некогда. Надо еще открыть ящички в клетчатых столиках, посмотреть, что там. Оказывается, там лежат шахматы. Олешек никогда не видал, как в них играют. Зато Валерка уже сам играл. И один раз даже выиграл у Николая Ивановича. Олешек трогает фигуры. Вот чудно! Черные и белые кони, пешки, слоны и короли перепутаны. Все лежит вперемешку. А завтра придут отдыхающие. Как они будут играть? Олешек наводит порядок. В один стол кладет все белые шахматы, а в другой все черные. Вдруг он замечает, что какой-то зверь глядит на него из-за колонны. Упер в пол четыре лапы на колесиках, положил на паркет щетинистую морду. Да никакой это не зверь, а просто Олешкин знакомый пылесос. Они познакомились, когда папа выгружал из машины разные вещи. Олешек сидит на корточках возле пылесоса и разглядывает его. Рукавички и записку он аккуратно положил рядом. «Ну пососи пыль, ну пожалуйста!» – говорит Олешек к пылесосу. «Гляди, сколько вокруг всякого ссора!» А завтра сюда уже, наверное, отдыхающие люди приедут. Давай я тебе кнопку нажму. Вот эту черненькую, да? И Олешек нажал кнопку. Пылесос взревел страшным голосом. И все пылинки, все соринки на полу сдвинулись с места, помчались к нему в круглую пасть. И вдруг папина записка зашевелилась сперва тихонько. Потом быстрее поползла по полу тоже умчалась спать пылесоса. «Отдай!» – крикнул Олешек. Он вскочил на ноги, он стал прыгать вокруг пылесоса, но записки и след простыл. А гудящий обжора уже заглатывал что-то очень знакомое, синее и мохнатое. «Рукавичка! Моя рукавичка!» – в ужасе закричал Олешик. Последний раз мелькнула перед его глазами сыренькая штопка на большом пальце, и рукавичка исчезла. А пылесос кашлянул и смыл. «Подавился! Подавился моя рукавица и испортился насовсем!» В отчаянии думал Олешек. Длинные, длинные слезы покатились по Олешкиным щекам. Что он скажет маме? И как он теперь к ней пойдет без папиной записки? Грустный он пошел дальше. Дошел до стеклянной двери, завешанной занавеской. Толкнул ее и очутился. Глава 7 Горе не беда. Он очутился совсем в другом коридоре. Тут вовсе не пахло краской, тут пахло чистотой. В зеленой катке стояла знакомая пальма. Неярко горела лампочка в белом матовом колпачке. На полу лежала длинная белая дорожка, и громко тикали большие часы на стене. Олешек услышал шорох и оглянулся. Но это просто за ним закрылась стеклянная дверь. И тут он увидел за собой на белой дорожке пупырчатые рыжие следы. Теперь следили новые калоши. Он их тоже испачкал, когда ходил по желтой липкой мастике. «Ой, скорее вымойте поставить на место!» Где-то поблизости звонка капала вода. Олешек толкнул белую дверь, и она впустила его в ванную комнату. Там горел свет, стены и пол блестели глазурованными плитками, а над ванной такой большой, что Олешек мог бы в ней поплавать. Сверкали серебряные краны, разные, и широкие, и высокие, и с дырочками для дождика. Олешек снял калоши, взял их в руки и увидал в зеркале мальчишку в ушанке, одно ухо вверх, в валенках и с калошами в руке. «Это я!» – громко сказал алешек И тут он заметил, что на лыжных штанах мальчишки возле самого колена сияет большой серебряный цветок. Олешек быстро наклонился и взглянул на свои штаны. Цветок сиял и у него на коленке. «Значит, пробираясь по темной лестнице, Он прислонился к выкрашенным перилам. Лучше сперва смыть цветок. Намочить под краном последнюю целевшую рукавицу и покрепче потереть. Олешек поставил калоши на пол и открыл кран. И тут сверху на него хлынул дождь. Такой сильный и шумный, что Олешек зажмурился, открыл рот и отхыркиваясь пончался вон. Но едва он очутился в коридоре, как услыхал чьи-то торопливые шаги. Он шмыгнул закатку с пальмой, и она сердито уколола его своим длинным жестким листом. Олешек не обратил на нее никакого внимания. Он глядел на медицинскую сестру Люсю. Она быстро шла по белой дорожке и несла в руках стакан с водой и пузырек. Лицо у нее было серьезное, а когда она прошла, в коридоре остался горький запах лекарства. В белом халате и твердой стоячей косынки она совсем не была похожа на ту Олешкину соседку Люсю, которая вместе со всеми мальчишками и с олешком тоже каталась на коньках по запруде по вертушинке и метка кидалась снежками. Олешек стоял за пальмой смирно, холодные струйки стекали с его мокрой ушанки за воротник и на рукава. Он увидел, как Люся вошла в одну из комнат. Она так торопилась, что не закрыла за собой дверь. «Сейчас, сейчас проглотим капли и все у нас пройдет», — услышал олешек ее голос. Он сдвинул на бок ушанку, чтобы ее мокрое меховое ухо не мешало слушать, и подошел к двери. На кровати лежал седой летчик. Он был очень бледный. Жесткое одеяло на груди тяжело поднималось и опускалось от его дыхания, а Люся, приподняв ему голову, поила его из стакана. Летчик послушно глотал лекарство. «Ничего, ничего», — сказала опять Люся, взяла его руку и, глядя на свои маленькие часы, стала считать вслух. Двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь. Видите, все уже обошлось. Завтра опять гулять будете. Летчик глядел мимо Люси в потолок. Знаешь, сестричка, тихо проговорил он. На днях мне один умный человек сказал, после зимы обязательно бывает весна. Обязательно бывает, кивнула Люся. Она уже тут, под снегом, дожидается своего часа. «Поторопить бы ее», — сказал летчик. «Хочется увидеть, как почки лопаются, как вылезают зеленые ростки. Вот чувствую, увижу, значит, выживу, выстою. Непременно увидите, и жить будете, и летать будете, и плясать будете», — сказала Люся. «А если хотите весну пораньше встретить, поезжайте на юг, к морю. Там весна ранняя, а может правда поехать». Глаза летчика затеплели добрыми искорками. «Там уж скоро тюльпаны зацветут. Я цветы люблю, сестричка. Я много цветов разводил». Люся поправила ему подушку. «А тюльпаны из чего растут? Из луковиц?» спросила она. «Да, они луковичные», ответил летчик. Люся завесила лампу белой салфеткой. «А теперь спать, спать», сказала она. Олешек юркнул за пальму, Алюся вышла из комнаты и закрыла за собой дверь. Но она прошла лишь несколько шагов по коридору и остановилась. Глаза у нее сделались совсем круглыми. «Ах!» – сказала она. Олешек повернул голову в ту сторону, куда смотрела Люся, и увидал. Из двери в ванной комнаты медленно выплывали калоши. Они выплывали, как два кораблика, торжественно и важно. Их принесла на себе вода. Она уже переполнила ванну. и теперь с журчанием и плеском падала на пол и вытекала в коридор. <гас> Еще раз промолвила Люся, вытянула руки вперед и бросилась в дверь навстречу воде. И тогда Олешек, не раздумывая больше ни минуты, помчался по коридору. Со страшным топотом он пробежал все левое крыло, и из раскрытых настиж комнат неслись вслед за ним шум и вздохи. Но это было эхо, просто эхо. Кубарем скатился он в подвал, В темноте с бельевой нащупал свое пальтишко и стремглав бросился к окну, закрытому деревянными ставнями. Он увидал перед собой голубую щеку полную лунного света, и морозный воздух щипнул его за нос. Тогда Олешка понял, что он, наконец, добрался до самого выхода. Он вытолкал пальтишка наружу в снег, вылез сам и, не ног, помчался по тропке домой. Запыхавшись, вбежал Олешек по лестнице в комнату. Он схватил с комода мамины кривые ножницы И поскорее вырезал из своих штанов лоскут с серебряным цветком. Потом он побежал в кухню. Там, за плитой, в стене, у него была знакомая щелка. В нее он запихал серебряный цветок, чтобы никогда больше не вспоминать об этой ночи. Ведь он так старался, чтобы все было хорошо. А получилось, наоборот, очень плохо. «Вот какая беда, вот какое горе!» «Только один Савелий про это знает!» Олешек с грустью посмотрел на пустой коврик возле двери. Где он, Савелий? Все еще бродит один одинешник по темному дому. Олешек уткнул нос в подушку, два раза всхлипнул. Собрался всхлипнуть еще раз, но вдруг почувствовал под подушкой что-то твердое. Он засунул туда руку и вытащил луковицу. Конечно, он же сам ее запрятал перед уходом. Новая мысль заставила Олешка вскочить. И вовсе не горе, и никакая не беда. Он мигом спустил на пол босые ноги. подбежал к маминому фикусу и закопал луковицу в землю. «Зато я выращу тюльпан! Для летчика!» Громко на всю комнату сказал Олешек. Глава 8 «Весна в снегу». Он спал так крепко, что даже не услышал, как утром пришла с дежурства мама. Олешек проснулся от ее голоса. Мама разговаривала с Савелией. «Где ты пропадал всю ночь? И на кого ты похож?» «Ты же не кот! Ты зебра!» Олешек приоткрыл один глаз и увидал Савелия. Савелий и правда стал полосатым, как зебра. Он сидел на половике возле двери и, вытягивая шею, старательно вылизывал свой бок. Но серебряная краска не смывалась. «Я тебе их выстригу», – успокоил его Олешек. Мама подошла к кровати. «Совсем заспался! Вставай, сын! Гляди, утро какое доброе!» Она положила ему на лоб маленькую твердую ладонь. Олешку захотелось потереться носом о ее руку, но он не стал. Еще проговоришься и про ванну, и про пылесос. «Одевайся, сынок», — повторила мама. «Отец уже ушел, и мне на работу пора». Олешек увидал на столе стакан с недопитым чаем и окурок в пепельнице. Значит, папа приехал и уже ушел в гараж. И сейчас мама спросит Олешка про записку, что он ей ответит. Натягивая лыжные штаны, Олешек увидал на колене вместо дырки новую аккуратную заплату. Мама позаботилась о сыне, пока он спал. Олешек неожиданно для себя всхлипнул. «Ты что, сынок?» – встревожилась мама. «Пр «Просто икаю», – сказал Олешек. За столом он низко склонился над тарелкой с кашей. «Вот сейчас, сейчас мама спросит про записку». И она спрашивает. «Олешек, ты не видал?» Но мама не успела договорить, потому что Олешек поперхнулся, и она бросилась его выручать. Хлопала его по спине, поила молоком. А когда Олешек откашлялся и смог разговаривать, у него соскочилось с языка неожиданное слово. «Как пылесос подавился!» – сказал он. «Какой пылесос?» – мама взглянула на будильник и рассердилась. «Ешь быстрее, сын, и не говори чепухи, а то опять поперхнешься!» Она быстро вымыла тарелки и стала надевать стеганую куртку и платок. Потом, как всегда, положила на комод деньги, чтобы Олешек сходил за хлебом. Олешек взялся за веник, подмести комнату. Такая у него была работа. Мама сказала, вымейте, сынок, из всех углов. Отец вчера записку нам с тобой прислал, а Савелий верно загнал ее куда-нибудь. Она ушла, а Олешек даже не помахал ей из окна. Он сел на половик рядом с Савелием и немного поплакал. Ему очень хотелось рассказать маме всю правду, но народ ему будто кто-то навесил замок и не позволял вылезти наружу ни одному слову. Один раз выскочил пылесос, и тот нечаянно. В это утро Олешек долго ходил по дорожкам мрачной и сердитой и не толкал ногой впереди себя ледышку, и мимо снежной бабы прошел, ничего к ней не приладив. А ведь он каждый день прилеплял к ней что-нибудь для красоты, или на лоб конфетную бумажку, или усы из можжевельника. Долго сидел он один возле зимовьюшки на сторон заснеженном еловом пне. И все смотрел и смотрел на вертушку. Она быстро крутилась от ветра, и снежинки разбивались ее картонные крылья. Сегодня Олежку жилось на свете плохо. Ему не хватало его большого друга, летчика. До обеда он раз забегал смотреть, не проросла ли луковица. Дышал на нее, но луковица не прорастала. Тогда он вспомнил, что всем растениям нужен дождь. и вылил на нее полчайника воды. Подумал, решил, что два дождя лучше, чем один, и вылил еще полчайника. И пошел в магазин за хлебом. Возле самого магазина Олешек встретил медицинскую сестру Люсю. Он вошел вслед за ней в дверь и стал у прилавка, и стоял смирно, боясь, что она взглянет на него и угадает, кто открыл кран. Но Люся не угадала, она только спросила – «Ты почему не кричишь, не шумишь и не толкаешься? Уж не заболел ли ты?» «Нет, я просто так», – ответил Олешек. Она помогла ему засунуть хлеб в вязаную сумку и ушла. А дома из-под фикуса вылилось так много воды, что тарелка под горшком переполнилась и на полу сделалась лужа. «Это твоя работа?» – спросила мама вечером. «Моя», – ответила Олешек. «У меня там тюльпан растет». «Какой еще тюльпан?» Мама подошла к горшку, видала, что земля изрыта, из нее торчит маленький грязный хвостик. Она потянула за хвостик и вытянула луковицу. Вот еще выдумал, лук здесь выращивать. Это не лук, а луковица, обиделся Олешек. Из нее тюльпан вырастет. Ну, что бы там ни выросло, сказала мама, а фикусу и так тесно. Посади свою луковицу в банку. Олешек взял банку, посадил луковицу, полил и поставил за печку, где потеплей Скоро зашла к маме гардеробщица Петровна со своей огромной скатертью. Зашла посоветоваться, как вывязывать мысочки и дырочки. Увидала за печкой луковицу и говорит. «Варя, ты чего эту луковицу в воде вымачиваешь?» «Растет она!» – обиженно ответила Олешек. «Не растет, милок, а плавает. А ведь она тебе не рыба!» – сказала Петровна. «Возьми-ка ты банку с узким горлышком, налей воды, а сверху посади луковицу». Она и будет сидеть себе наверху сухая и потихоньку воду пить, сколько ей надо. И зря затолкал ее за печку. Ей вольный воздух нужен. Олешек нашел банку с узким горлышком, налил воды, и посадил сверху луковицу и поставил банку на вольный воздух, на книжную полку. ну и там луковица долго не засетилась Поздно вечером забежала за книжкой медицинская сестра Люся. Стала книжку с полки доставать, увидала луковицу. Так как расхохочется... «Ты зачем ее вниз макушкой на банку посадил?» «А другой стороной она до воды не достает». «Ах ты, чудак! Так давай подольем воды до верха и поставим в спокойное местечко». Подлили воды до верха пересадили луковицу правильно вверх макушкой и отнесли в кухню, за плиту, в тихий уголок. Там у Олежка хранились ценные вещи. Лаптали там мяч забивать и сачок мальков ловить. и всякие полезные железки, которые когда-нибудь для чего-нибудь обязательно пригодятся. Еще там в стене была потайная щелка. Но Люся про эту щелку ничего не знала. Они пристроили луковицу поудобнее, потом, сидя возле нее на корточках, сочинили ей твою песню и спели. Гони, гони стужу весенний денек, вылези наружу зеленый росток. А если зеленый росток скорее выглядит «Он правда выздоровеет?» – спросил Олешек. «Кто?» – удивилась Люся. «Летчик». Люся поднялась с корточек и сверху вниз пристально взглянула на Олешка. «Да», – сказала она, – «а ты откуда знаешь?» Тут Олешек испугался, что сейчас она догадается, кто открыл кран, поскорее встал и сказал про другое. «А у меня из луковицы тюльпан вырастет!» И поскакал на одной ноге он из кухни. Утром Олешек потрогал луговицу за хвостик. и проглядывает ли из него зеленый росток? Но хвостик под пальцами шелестел от сухости. «Сколько ж тебя ждать!» Рассердился Олешек. И пошел искать весну в другом месте. Над речкой Вертушинка и на солнечном склоне Аврага, где весной раньше, чем везде, зацветают желтые звездочки мать и мачехи, Олешек толстым суком долго раскапывал снег. Земля под снегом была мерзлая, Но ему все-таки удалось оторвать твердый комок. И под слоем мертвой седой травы он увидал зеленые стебельки. «Ура!» – закричал Олешек, прижимая к груди мерзлый комок и помчался вверх по тропке. А навстречу ему в это время спускался Николай Иванович. Олешек с разбегу угодил ему головой прямо в живот, отлетел назад и шлепнулся в снег. «Ты что безобразничаешь?» – сердито сказал Николай Иванович. «Я нашел!» – ответил Олешек. Он стал выковыривать из глубокого снега свой оброненный драгоценный комок. А ну, выбирайся сюда, показывай, что нашел. Олежек на четвереньках выбрался из снега на тропку и показал Николаю Ивановичу находку. Во, весна! Николай Иванович посмотрел на зеленую травинку сквозь очки. Какая тебе весна! Прошлогодняя трава под снегом прозимовала. И он пошел дальше, приминая снег своими лохматыми собаками. я ее все равно найду!» Крикнул Олешек ему вслед. Встал на цыпочки и притянул к себе тонкую ветку молодого тополька. На ветке сидела почка, остренькая и твердая. Олешек расколупал ее. Она раскрыла липкие зеленые чешуйки, и пальцы его стали зелеными от сока. В зимнем лесу вдруг остро запахло весной. «Я нашел! Я еще весну нашел!» Крикнул Олешек. Он догнал Николая Ивановича и протянул ему липкую почку. «Чудак!» – засмеялся Николай Иванович. «Такой весне еще сидеть и сидеть внутри, носа ей нельзя показывать наружу». «Что ли тоже не настоящее?» – грустно спросил Алишек. «Запомни», – сказал Николай Иванович. «Настоящая весна приходит в установленные сроки. Почки распускаются по плану природы во втором квартале». Он хотел бросить почку. Но она крепко прилипла к его толстым пальцам, и он долго-сердито махал рукой, пока почка не упала в снег. Николай Иванович зашагал дальше, а Олешек долго еще вродил по разным дорожкам и пришел к маленькому белому домику с высокой трубой. Котельная! Большие горы угля весело и таинственно поблескивали из-под снега черным блеском. Они как будто предлагали Олешку «Выбери самый чистый, самый блестящий, самый черный кусок». Его можно спрятать за спиной и спросить у Валерки. «Уголь пачкается, а?» «Еще как!» – ответит Валерка. «А вот и нет, гляди-ка!» Но грустный Олешек прошел мимо прекрасных угольных куч. Он совсем не знал, где еще искать весной шел, куда ноги вели. И вот ноги привели его. Вы, может быть, не поверите. Но это чистая правда. Ноги Олешка засыпаны снегом. Ноги по-зимнему обуты в валенке. Привели его на густую зеленую свежую траву. Она росла на узкой длинной проталине, на бесснежной темной земле, среди высоких сугробов под зимним небом. «Ой!» – только и смог сказать Олешек. Он хорошенько протер глаза и два раза стукнул себя по лбу, пока понял, что не спит и что трава растет на самом деле. Он снял рукавичку и потрогал траву. Она была упругая, нежная. По одной травинке ленивой пробирался какой-то совсем летний, совсем обыкновенный жучок. Алишек расшал пальцы. «Нет, он не будет рвать Нет. Он возьмет лопату и коробку от своих новых башмаков. Он выкопает кусок земли вместе с травой, вместе со всеми травинными корешками. И тогда он пойдет к летчику и скажет, поднимите-ка на крышку на коробке». И летчик поднимет крышку и обрадуется. «Вот она весна, уже началась». «Уберите от меня все невкусные лекарства! Я уже здоров!» И Олешек громко рассмеялся от радости. И ему так захотелось поскорее хоть на одну минутку увидеть летчика и сказать ему, что весна уже есть. И он в припрыжку помчался к дому отдыха. Возле каменных перил Олешек в удивлении остановился. На террасе раздавался тонкий люсен голос. «Раз, два, три, четыре! Раз, два, три, четыре!» Отдыхающие люди, толстые, и худые, седые, и лысые, в таких же лыжных костюмах, как у Олежка, все разом, будто ребята в детском саду, поднимали вверх руки, присаживались на корточки, вставали. Стараясь повыше удержаться на цыпочках, они покачивались, как кегли. Олешек просунул свой нос между толстыми столбиками перила и стал смотреть. «Раз, два, три, четыре!» – командовала Люся. И опять «Раз, два, три, четыре!» как будто все они умели считать только до четырех. Когда она опять сказала «четыре», Олешек не удержался и громко крикнул «Пять!». И все отдыхающие сразу перестали поднимать руки и повернули голову в его сторону. «Не мешаю у нас гимнастика!» строго сказала Люся. И звонко скомандовала. «Правое плечо вперед, шагом марш! Вдыхать носом, выдыхать ртом!» И все пошли за ней гуськом. Один за одним, вниз по ступенькам и дальше по снежной дорожке между сугробами. «Это мы дорожку чистили!» – крикнул им вслед Олешек. Но никто не обернулся. Тогда он пролез сквозь перила на террасу, немного там один поприседал, как они, и пошел к двери. «Привет!» – сказала дверь удивленно, потому что с тех пор, как приехали отдыхающие, никакие дети в дом не ходили. Гардеробщица Петровна сидела возле рогатых металлических вешалок и вязала свою белую скатерть, большую как футбольное поле. Над самым ее ухом радио пело про широкое раздолье, поэтому Петровна не услышала, как рядом с ней скрипнула дверь, и не заметила Олежка, который проскочил по мягкой ковровой дорожке в коридор. Пальма попыталась уколоть его в ухо, но он не обратил на нее никакого внимания. На дверь ванной он тоже постарался не смотреть. Он сразу отыскал комнату летчика и поглядел в замочную скважину. Увидал ровно застеленную кровать. Комната была пуста. Значит, ему уже позволили встать. Обрадовался Олешек и пошел по дому искать летчика. Из громкой гостиной слышались голоса и музыка. Олешек стал смотреть туда через стеклянную дверь. Толстый, отдыхающий в полосатой пижаме, сидел в кресле и играл на балалайке. Тринь-бринь, тринь-бринь. Олешек удивился, что из таких коротеньких быстрых трень-брень складывалась длинная песня. Напротив в кресле сидел летчик и негромко подпевал добрым и грустным голосом. Где же теперь, друзья однополчане, боевые спутники мои? И сам в это время вынимал из клетчатого столика шахматы и ставил их на белые и черные квадраты. «Да быть того не может!» – вдруг сказал он и заглянул в ящичек. «Что случилось?» – спросил полосатый отдыхающий, и балалайка в его руках тоже спросила. «Тринь-бринь!» – и замолкла. «Ну и диво!» – ответил летчик. «Погляди! Два белых короля, четыре белых слона, четыре белых коня, оба войска белые!» Скажи, ты когда-нибудь видал такие шахматы? Полосатый так удивился, что даже отложил балалайку. Жизни не видал. Может, к нам в дом завезли одни белые, а в соседний дом одни черные? Экая досада, огорчился летчик. Значит, наше сражение не состоится? Куда же могли подеваться черные? Тогда Олешек вошел в громкую гостиную и громко сказал. А я знаю, где они лежат. Он подбежал к другому столику и стал вынимать из него черных коней и черных королей. «Ой, да молодец! Откуда ты такой взялся?» Хвалил Олежка полосатый и принимал от него двумя руками черные фигуры. А летчик привлек к себе Олежка и посадил его на ручку своего кресла. «Он у нас тут самый главный хозяин. И не только в доме, но и в лесу. Мы с ним, знаешь, какую-то домушку-зимовьюшку построили?» «А я погреб вырыл!» сообщил Олешек летчику. И припасы там всякий припас, колбасу копченую. Правильно, теперь наш неизвестный друг до самой весны обеспечен. Как только летчик сказал про весну, Олешек вспомнил, зачем он сюда пришел. И он объявил. А я нашел! Но в это время дверь открылась, и в гостиную вошел доктор Иван Иванович. Ты как сюда попал? спросил он Олешка. Но не очень строго. И доброй рукой потрепал его по макушке. «Он мой гость!» – ответил летчик. «Он наш гость!» – сказал полосатый, сажал в кулаках две пешки, белую и черную, и протянул кулаки к летчику. Летчик посмотрел, посмотрел на кулаки, и молча ткнул пальцем в правый. «Поглядим, кто кого!» – сказал доктор, сел верхом на стул и на нем, как на коне, подъехал к столу. «Довненько я не брал в руки шахмат!» – пропил басом полосатый и двинул вперед белую пешку. знаем мы в ответ весело пропел летчик двинул черную пешку навстречу какие новости на свете доктор есть новости у нас в доме отдыха стали происходить удивительные вещи ответил доктор не отрывая взгляда от доски сегодня ночью сам собой зажегся свет и сам собой открылся кран олешек слез с кресла и стал осторожно шажок за шажком придвигаться к двери куда отправился?» – спросил летчик. Э, «Никуда, просто хожу», – ответил Лешек. «А все-таки тут детям находиться не положено», – сказал доктор, глядя, как черный конь прыгает по шахматной доске. «Что вы?» – откликнулся полосатый. «Да если б не наш гость, мы бы пропали! Нам бы этой партии нипочем не сыграть! Он нам раскрыл секрет, где шахматы лежат!» Доктор Иван Иванович повернулся к Олешку, которая уже стоял у самой двери. А откуда ж тебе известно, где шахматы лежат? Я... я... Пробормотал Олешик и больше ничего не успела сказать, потому что ноги его сами собой шагнули, и он оказался в коридоре, а потом на лестнице, а потом он промчался мимо гардеробщицы Петровны. Проч! Рявкнула ему вслед скрипучая дверь. Она не любила, когда ее толкали так сильно. Глава 9 «Неизвестный друг». Олешек шел по лесу и думал, «Как же я передам летчику зеленую траву? Теперь уж наверняка все догадались, кто зажег свет, кто открыл кран, сломал пылесос и переложил шахматы». Так он шел, шел и пришел к зимовьюшке. Над погребом, где хранилась драгоценная банка с припасами, ветки были раскиданы. Чьи-то следы вели от погреба к зимовьюшке к порожку, занесенному мерзлыми листьями. Олешек вбежал в домик. В зимовьюшке на ящике стулья Опершись локтями на ящик стол, сидел Валерка и уплетал колбасу. «Ты что делаешь? Положи на место!» Крикнул Олешек и хотела дернуть колбасу за хвостик, но Валерка оттолкнул его руку. «Отстань, толстый пузов!» И откусил большой кусок. «Для тебя, что ли, колбаса?» Чуть не плача, крикнула Олешек. «Для меня!» Сказал Валерка спокойно и откусил новый кусок. Олешек удивился и присмотрелся к Валерке повнимательнее. «Ты что ли в буран попал, и у тебя зуб на зуб не попадает?» Спросил он с сомнением. «Угу», утвердительно промычал Валерка и откусил третий кусок. Олежек подошел прямо к нему еще на шаг, присел на корточки и заглянул ему в лицо. «Ты что ли неизвестный друг?» Спросил он не очень уверенно. «Я известный». сказал Валерка грустным голосом, отвернулся и вздохнул. У Олешка в горле вдруг что-то защемило. Это ему стало жаль Валерку. Про что бы ему рассказать, чтобы он не вздыхал? «А у меня тюльпан растет», сообщил Олешек. «Я его поливаю, только он еще не вырос». «Какой еще тюльпан?» спросил Валерка, и голос у него опять был тихий и грустный. «Какой? Настоящий! Из луковицы!» «Из луковицы лук вырастет». Сказал Валерка, снова вздохнул И засунул в рот последний кусок колбасы С тоненьким хвостиком вместе Нет тюльпан, смело ответил Олейшек Хотя знал, что за это получил щелчок И хлопали в нос Но почему-то сегодня Валерка не стал давать ему щелчка А отвернулся и принялся глядеть Через окошко на самую высокую елку Ты какой-то не такой Удивился Олейшек Вот влезу на самую макушку Ответил Валерка И буду сидеть, не держась И пусть хоть пожарную лестницу подставляют, пусть хоть из ружья стреляют, не слезу И вдруг Олешек увидал, что глаза у Валерки красные и печальные, как будто он плакал. «Кто из ружья?» – спросил Олешек. «Кто, кто?» – передразнил Валерка. «Мой дядька, вот кто!» «А когда ты влезешь?» – с уважением спросил Олешек. «Когда, когда, когда надо, тогда и влезу». И Олешек подумал, человек, который может сидеть на верхушке елки, не держась, Даже когда в него стреляют из ружья, это очень храбрый человек. На него можно положиться. Пусть он отнесет летчику траву. И не жалко, что он съел колбасу. Пойдем скорей, сказал Олешек. Ну пойдем, я покажу тебе. Я нашел весну, совсем зеленую траву. Она растет посреди снега. В ряке, мрачно сказал Валерка, никакой весны нет. Никакой травы нет. И они пошли к котельной. Они шли гуськом по тропке, а солнышко светило на них с синего неба, и пересвистывались птицы. А с берез и елок падали бесшумные снежные обвалы, и на березовых ветках нависали маленькие, как почки, прозрачные капли. Они падали в снег, а на снегу оставались дырочки. «Вот теперь», — сказал Олешек, — «но и повость», — ответил Валерка. Они завернули за белый домик котельной, прошли мимо высоких угольных куч, И вдруг Валерка громко сказал «Ух ты, вот это да!» Он увидал зеленую траву. «Только не рви ее, ладно?» – попросил Олешек. «Все сорву!» – ответил Валерка, сам сел на корточки и стал ласково перебирать и гладить ее своими худыми пальцами в заусенницах и чернильных кляксах. Олешек тоже сел на корточки рядом с ним, заглянул ему в самые глаза. «Валерка!» – сказал он. «Ну, пожалуйста, послушай, очень важная!» «Давай возьмем лопату, давай выкопаем кусок земли, чтобы вместе с травой, со всеми травяными корешками, давай положим землю в коробку от башмаков, и ты отнесешь ее в дом отдыха одному человеку». «Какому еще человеку?» «Летчику». Валерка живо обернулся к Олешку. «Настоящему? А не врешь?» «Правда настоящему», — ответила Олешек. «Только он сейчас больной, ему нужно поскорее весна. Он даже хочет к морю уехать». Там уже из луковиц тюльпаны вырастают. А если он увидит зеленую траву, он тогда сразу выздоровеет. А чего ж ты сам не отнесешь? Недоверчиво спросил Валерка. Олешек потупился. Мне туда нельзя. А мне можно, что ли? И дядька обещал. Еще раз меня там увидит, туши надерет. Я этого конечно, не боюсь, сказал Валерка. Я смотрелся по сторонам. Конечно, не боишься, согласился Олешек. Потому что ты не трус. Тут... Случилась непонятная вещь. Никогда еще Олешек не видал у Валерки такого лица. Щеки Валеркины вдруг порозовели. Глаза, про которые даже мама, а она ведь маляр сказала, что они никакого цвета, заблестели и оказались ясно голубыми. «Еще бы!» – громко сказал Валерка и поднялся с корточек, и встал во весь рост. «Конечно, я не трост И когда я тебя лебедкой поднял, я удрал не потому, что струсил, а потому, что... Конечно, ты просто поторопился, сказал Олешек. Куда я торопился, удивился Валерка. Ну, просто у тебя было важное дело, только ты мне не сказал, какое. д да", опять удивился Валерка и настороженно взглянул в ясный доверчивый Олешки на глаза. Конечно, кивнул Олешек. Да, правильно, вспомнил. У меня было дело, твердо сказала Валерка. «Ты вот все понимаешь. Я вот куплю на 20 копеек колбасы положу твою банку обратно». «А дядька ко мне по всякому пустяку цепляется. Сегодня тоже прицепился. Признавайся, да признавайся. А глупый я разве признаваться, если я не виноват?» «Конечно, ты не глупый», — согласился Олешек. «А дядька заладил одно. Не признаешься, значит, трос». «Нет», — сказал Олешек и посмотрел на верхушку елки. «Ты очень храбрый человек». Валерка стоял перед низеньким Олешком и смотрел на него радостными голубыми глазами. «Слушай, ты молодец!» – сказал он и похлопал его по плечу. «Ты, оказывается, настоящий человек, хотя и маленький. Ты один из всех понял, каков я есть!» И он протянул Олешку свою длинную руку, и она далеко вылезла из короткого рукава, как любопытная белка из дупла. «Давай пять!» – сказал он. «Какие пять?» – спросил Олешек. «Ну давай скорее свои пять пальцев!» – весело сказал Валерка. Мир заключаем, понял? Не буду больше дразнить толстым пузовом и снежками в нос кидать не буду, понятно? Олешек дал руку. Эй, сейчас не в школу уже пора, сказал Валерка. А завтра я тебе еще две ступеньки к зимовьюшке пристрою. И с утра пораньше придем сюда с лопатой и все сделаем как надо. Слушай, а этот летчик когда поправится, он меня покатает на самолете? Наверное, покатает, сказал Олешек с грустью. Ему ведь тоже хотелось полетать на самолете. «Слушай, а про отметки он не спрашивает?» Валерка озабоченно наморщил нос. «Не знаю», — ответил Олешек. «Он ведь еще никогда не получал отметок». «Ладно», — решил Валерка. «Мне вот только на каток сегодня не удрать, я бы вечером все задачки сделал. И тогда пусть хоть спрашивает, нам не страшен серый волк». Олешек удивился и голову посмотрел на Валерку. «А разве ты умеешь решать задачки?» А Николай Иванович говорит, что ты неспособный. Я ему покажу, он неспособный, сказал Валерка и запустил шишкой в ворону. Завтра вот вызовусь по доске отвечать, будет у меня тогда знать. Он присел на корточки и пощупал землю ладонью осторожно и ласково. Как когда-то давно дома, так же ласковая мама трогала его лоб, проверяя, нет ли у него жара. А я знаю, почему зимой трава выросла, сказал он. Тут в земле трубы проложены. По ним горячая вода из котельной идет в дом отдыха. Земля от труб согрелась, вот и трава поднялась. А ты думал чудеса? Олешек посмотрел на Валерку с уважением. Я, если захочу, запросто пятерку принесу, сказал Валерка. Завтра принеси, ладно? Попросил Олешек. Только не забудь. Я этой пятеркой в раз своего дядьку на обе лопатки уложу. Тут уж во взгляде Олешка появилось сомнение. Он вспомнил, как сегодня толкнул Николая Ивановича с разбегу в живот, а Николай Иванович устоял. «Нет, не положишь», – сказал Олешек, – «он слишком толстый». Валерка задрал голову и стал громко хохотать, над чем неизвестно. И елка отряхнула ему прямо в рот охапку мягкого снега. И береза сбросила ему на нос стайку блестящих капель, потому что началась оттепель. Но это еще не была весна. К вечеру небо заволокло тучами, и что-то мелкое стало сыпать сверху. И не дождь, и не снег, а так, какая-то сырая морозга. Под водосточной трубой начало капать и шлепать, сугробы обморщинили, и дорога стала громко чавкать под ногами. Всю ночь, пока люди спали, сыпалось с неба. А к утру ветер разогнал тучи, и вдруг над отцаревшими крышами, над мокрым голым лесом, над раскисшей дорогой встал ясный, звонкий морозный день. «Чистый гололед», — сказал утром папа. Машины сегодня не пройдут, буксовать будут. Дороги, как каток. Олешек вскочил с постели и помчался вниз к Валерке. Скорее, скорее, торопил он Валерку. Ну, может, она еще не замерзла. Они схватили лопату, схватили коробку из-под башмаков и выскочили из дома. И оба сразу крепко зажмурились. Вокруг было ледяное царство. Все ослепительно блестело, как стеклянная прозрачная ледяной броней оделись дороги. пушистый высокий снег, и каждый мягкий пригорок скован крепким льдистым панцирем. поэтому этому стеклянному снегу можно было ходить без лыж, ноги не проваливались. Валерка запустил в снег льдинкой, и она долго со звоном бежала по крепкому насту, пока не уткнулась в куст маржевельника. И маржевельник тоже зазвенел каждой своей веточкой. В это утро все звенело вокруг. Под легким ветром, будто стеклянные нити бились друг о друга тонкие ветви берез. И старый кряжистый дуб, гремело со слюденевшими мертвыми листьями, как жестянками. Перила и каменные вазы на террасе дома отдыха, и ступени, и фонари стояли, будто облитые стеклом, а по краям крыш застыла на лету копель, и сосульки свисали вбок, как стеклянная нечесанная борода. «Скорее, скорее!» – торопил Олешек. Скользя и падая, они помчались безлышно, прямик по лесу, по высоким снегам, скованным льдом. Они прибежали к знакомому месту, и оба молча остановились. Под стеклянной броней лежала их трава, пожухлая, порыжевшая, прибитая морозом. «Нет никакой весны, все враги», — сердито сказала Валерка. «А летчик?» — проговорил Олешек. И Валерка увидел, что по лицу Олешка бегут слезы. Валерка очень удивился. Он даже испугался. Сколько раз он стукал Олешка по лбу, сколько подножек подставлял. Как обидно дразнил этого маленького, совсем беззащитного перед ним человека, Никогда, ни разу он не видал, чтобы Олешек плакал. Ты ты, ты что, ты брось, растерянно сказал Валерка. Но она все равно придет весна, она каждый год бывает. И трава опять вырастет. Слышь ты, олень, не реви. У ну, меня знаешь какие неприятности дома с дядькой, я и то не реву. И Валерка вытащил из кармана платок и стал заботливо вытирать Олешку мокрые глаза и щеки. Ничего, горе не беда. — схлипнув, — сказала Алишек. — У меня еще дома луковица есть. Все равно из нее тюльпан вырастет. Глава 10. Соколок и мастерок. Бригадир маляров тетя Паня подняла голову, прислушалась. Через фортку вместе с морозным ветром и птичьим граем из березовой рощи ворвался в здание детского сада густой призывный голос фабричного гудка. — Тетя Паня опустила кисть в ведро с краской, приставила ладони к рту и закричала, как в рупор. «Шебешь!» Голос у нее тоже был густой гулкий как фабричный гудок, и он весело прокатился по всем лестницам и коридорам. И все маляры сразу, как по команде, опустили свои кисти в ведра и все штукатуры сложили свои железные совочки, мастерки, возле ящика со штукатурным раствором. А Олежкина мама поправила на голове голубую косынку, и легко, быстро, как мальчишка, спустилась с высоких подмостей. Все побежали мыться и чай пить, и закусывать, потому что когда тетя Паня кричит «Шабаш!», значит, бросай работу, пора отдыхать. «Что, тваря, твоего сынка не видно?» – спросила тетя Паня. Она в эту минуту намыливала себе лицо над длинной раковиной, и раковины и экраны были очень низкие, потому что их сделали для ребят, которые скоро будут ходить в этот детский сад. Маме и тете Пане приходилось наклоняться. «Ума не приложу, почему Олешек не пришел завтракать?» ответила Олешкина мама. Она тоже намылила лицо, забрызганное краской. Повернувшись друг к другу, тетя Паня и Олешкина мама разговаривали, зажмурившись от мыла и трясли белыми мыльными бородами. И вдруг за журчанием воды и разговором они услыхали, как кто-то громко фыркнул, произнес «Эй, бородатые тетки!» и громко захлопнул дверь. Тетя Паня смахнула с лица мыльную пену И поглядела на дверь сердитыми глазами. «Уж не твой ли озорничает?» Спросила она у Олежкиной мамы. «Вроде голос не его, за шумом не расслышала», ответила мама и на ходу вытирая лицо полотенцем, выглянула в коридор. Но там уже никого не было. Вышел из комнаты штукатур Павел Трофимович, налил себе чаю из кипящего бачка, стали подходить за чаем и другие рабочие. Коридор наполнился веселыми голосами. «Эй, бабочки-малярочки, трудовой народ!» весело пробудила своим густым голосом тётя Паня. «Кончайте чаевничать! Пошли на солнышко греться!» Вдвоем с Олежкиной мамой они взяли по кружке горячего чая и вышли на террасу. Солнце глядело сюда через тонкие остекленные переплеты и блестело на голубой недавно выкрашенной стене. Терраса была почти готова, только дверь еще оставалась непокрашенной. Да еще не убрали с террасы большой столярный верстак. Под ногами шелестела золотистая стружка, смолисто пахло свежим деревом и масляной краской. Олежкина мама и тетя Паня уселись на верстаке и принялись завтракать. «Благодать!» – сказала тетя Паня, подставляя ласковым солнечным лучам то одну, то другую щеку. «Пришел, Варя, месяц бокогрей, значит скоро зиме конец». «И верно, хорошо!» – ответила Олежкина мама, щурясь и на солнышке. Только душа у меня, Панечка, болит. Что с Олегом? С чего-то он мне не договаривает. Вот видишь, не пришел. Ничего, утешила тетя Паня. Наверное, дома поел. Он у тебя, парень, хозяйственный. Улыбаясь теплу и свету, тетя Паня с удовольствием оглядывала белые выкрашенные рамы. Красота, сказала она. Уважаю нашу малярную работу. Вот, гляди, каменщики трудились, и плотники, и штукатуры. А пока наша малярная кисть по дому не прошлась, до тех пор не готов в дом, и все тут. Она повернула голову, взглянула на голубую стену, и улыбка разом сошла с ее лица, и глаза сделались острыми, как черные угольки. Это какой же урод натворил, а! Олежкина мама обернулась и тоже увидала. За спиной на голубой гладкой стене было нацарапано огромными кривыми буквами. «Дурак!» «Мой Олег даже букв столько еще не знает!» Быстро сказала мама. «Никто иной, как Валерка!» Решила тетя Паня и сердито рубанула воздух большой красной рукой. «Он и сейчас где-то здесь вертится в доме!» «И дверью в умывалку стукнул он!» «Пусть пусть он только мне попадется!» Тут Валерка как раз ей и попался. Не ожидая, что на террасе кто-нибудь есть, он толкнул дверь, и разлёту выпрыгнул в кучу стружки. Тётя Паня поднялась с места и мигом загородила ему выход. А, -а, -а, а Пожаловал, милок! Это зачем же ты на стенке свою фамилию нацарапал?» Валерка шмыкнул глазами по исцарапанной стене. «Дурак!» – беззвучно сказала ему стена. «Это не моя фамилия!» – обиженно пробурчал Валерка. «Как же не твоя!» – сердито гудела тётя Паня, И на толстых щеках ее зажглись красные пятна. Умным людям грамота нужна, чтобы книжки умные читать, бумаги умные писать. А тебе зачем? Стенки расписывать? Вот, любуйтесь, люди добрые, наковырял и поставил свою подпись. Это я, мол, я дурак, чужой труд испортил. подумать труд, раз-два можно все закрасить, сказал Валерка из подлобья поглядывая на изуродованную стену. Чужими руками все просто, барин. Негромко сказала Олежкина мама. Щеки у тети Пани вспыхнули еще ярче, и она стала засучивать рукава. «Ой, Варвара!» — крикнула она громко. «Держи меня! А то я этому бездельнику барину Белоручки сейчас так уши надеру, что он век будет помнить!» Валерка покосился на большие красные руки тети Пани и отступил от бригадира подальше. Но сзади его крепко взяла за плечи олешкина мама. Валерка почувствовал, что он в плену. Олежкина мама сказала. «Не волнуй свое сердце, паня. Ты уже пожилой человек. Тебе расстраиваться вредно. Он мою работу испортил, так я с ним сама и совладаю. Иди, иди, панечка». «Иди, иди», – подумал Валерка. «Как проход освободишь, так я и удеру». И едва дверь за бригадиром закрылась, Валерка дернулся изо всех сил. Но маленькие руки Олежкиной мамы крепко держали его за плечи. «Не спеши». Спокойно сказала она. «У нас с тобой, барин, еще дела не кончены». «Нет у меня никаких дел!» Пробурчал Валерка. «Я в школу опоздаю!» Олежкина мама поднесла к его носу свои часики. «Считай, сколько тебе еще до школы?» «Два часа», с неохотой признал Валерка. «То-то!» Она легонько подтолкнула его к верстаку. «Ну-ка, барин, наклонись, достань!» Валерка неохотно понаклонился... и выдвинул из-под верстака ведро с кистью голубой краской. «Закрашивай свое художество», — сказала Олежкина мама. «А как?» — спросил Валерка. «Ты ж, ты ж сказал, раз-два. Так, значит, и делай». Валерка помешал в ведре, набрал побольше краски и понес кисть к стене. Длинные голубые кляксы падали на пол, на золотистую розовую стружку стекали к нему на руки «Постой», — сказала Олежкина мама, — «ты хоть и барин...» А штанов вторых у тебя, наверное, нет. А ну надевай. Она сняла с гвоздя забрызганную краской рабочую одежду, штаны и куртку. Валерка согласился без спора. Все-таки интересно надеть настоящую рабочую спецовку. Рукава штаны пришлось, конечно, подвернуть чуть ли не наполовину, но ничего. Теперь край. Валерка шлепнул мокрой кистью по стене, только брызги полетели. Он мазал буквы и так, и этак, и сверху вниз, и справа налево. И буквы стали уже совсем голубые, как и вся стена. Но и голубые они оставались видны. Потому что он, Валерка, их глубоко выцарапал на стене острым куском кирпича. — Что, не выходит раз-два? — спросила Олежкина мама. — Не выходит, — признался Валерка. — Тогда пошли. Она взяла его за плечо и повела в дом. Там уже закончился перерыв. Все маляры были на своих рабочих местах, но алешкина мама прошла мимо маляров. Она вела Валерку в большой зал, где, как показалось, Валерке никого не было. «Павел Трофимович!» – громко позвала она. «Будь другом! Одолжи нам запасной соколок, мастерок, да немного раствора!» «Надолго ли?» – спросил откуда-то сверху Павел Трофимович. Валерка увидел его. Старый штукатур стоял на подмостях под самым потолком, и высоко подняв голову, ловко и уверенно бросал на стену густой серый раствор. Тот послушно ложился на отвесную стену и держался на ней, как прибитый. Валерка даже загляделся. Так красиво и быстро работал штукатур. «Надолго ли спрашиваю?» Опять произнес Павел Трофимович, не отрываясь от работы. «А то скоро николаем мой подручный вернется». «Постараемся побыстрее», — ответила Олежкина мама. «Ну, раз постарайтесь, тогда берите», — разрешил Павел Трофимович. «Получай, парень». Он встал на колено, наклонился с под и улыбнулся Валерке всем своим забрызганным мелом лицом. «Держи!» Павел Трофимович спустил Валерке железный совочек. «Вот тебе мастерок, главный штукатурный инструмент!» Протянул квадратную толстую доску на круглой ручке. «А вот тебе соколок!» «Да еще возьми полутерку!» «Без нее тонкая работа не выйдет!» И отдал длинную тащечку с длинной рукояткой. Полутерку эту взяла Олежкина мама, потому что руку у Валерки не хватило. «Набирай раствор, я, что ли, буду за тебя набирать?» Сказала она. Валерка молча взял соколок за деревянную ручку и мастерком положил на него горку густого серого раствора. «А теперь пойдем на наше рабочее место». Они вышли на террасу, и голубые буквы сразу бросились Валерке в глаза. «Дурак!» — сказали они. Валерка подошел к ним поближе и с размаху бросил горсть раствора. Но раствор, густой и тяжелый, пополз вниз и обвалился на пол в стружку. «Да разве так?» – сказала Олежкина мама. «На все своя наука. Становись боком вот так. Сокол держи в левой руке. Вот так. А правое мастерком набирай. Да лишку не бери. Аккуратно, с расчетом. И бросай вот так». Валерка, приоткрыв рот, смотрел, как быстро и точно работают маленькие руки Олежкиной мамы. Она передала ему мастерок. «Сам, барин, делай сам. Я за тебя работать не стану». Голос у нее был насмешливый, а руки ее тем временем заботливо пристраивали в руке Валерки сокол, поворачивали Валерку нужным боком к стене, помогали его мастерку набрать сколько нужно раствора. «Кидай, барин!» Валерка задержал дыхание, сжал губы, напрягся и бросил. Он постарался бросить точно так, как Олежкина мама, точно так, как Павел Трофимович. Раствор ударился в стену, но не отскочил, не пополз, а разом накрыл всю букву «Д» от низа до верха, будто ее и не было. Валерка кинул еще раз и накрыл букву «У». «Право слово ничего», похвалила Олежкина мама. Она взяла полутерку, ровно-ровно разогнала раствор по стене, разгладила его, уравняла. «Дальше все сам будешь делать», сказала она. И забыла, забыла на этот раз прибавить ненавистное Валерке обидное слово «барин». И тогда Валеркины щеки вдруг порозовели. Он выпрямился Встал, высоко закинув голову, как стоял на лесах штукатур Павел Трофимович, и начал быстро и смело кидать раствор на стену. Крепко вцепившись двумя руками в полутерку, он затер стену почти совсем ровно. И тогда бросился к ведру и схватился за голубую кисть. «Постой!» – крикнула Алишкина мама и рассмеялась. «Красить по-мокрому нельзя. Красить приходи завтра, когда подсохнет. С вечера, чтоб приготовил уроки, понял? А утром придешь». «Да не придет он, Варвара, что ты?» Усмехнулась тетя Паня, когда Олежкина мама вернулась на подмосте и взялась за работу. «Не придет!» «Придет!» – ответила Олежкина мама. Наутро Валерка вышел из дому и у порога столкнулся с олешком «Ты куда?» – спросил олешек «Куда-куда? На работу!» «Я с тобой, ладно?» – сказал олешек «Нельзя!» – отрезал Валерка. «Там тебе не игрушки. Дело ответственное. Террасу украсим в детском саду голубым колером. И отстань!» но Олежек не отстал. Он пошел следом и увидел, что Валерка смело открыл дверь детского сада и вошел туда, где работали настоящие маляры и даже Олежкина мама. Олежке тоже очень захотелось туда, но он войти не посмел. Грустный пошел он вдоль стены, завернул за угол и увидал стеклянную террасу. Олежек забрался на толстые, оттаившие под солнцем бревна и заглянул внутрь. Он сразу видал маму. Она стояла на террасе спиной к Олежку А рядом с ней Валерка прыгал на одной ноге, стараясь попасть другой ногой в длинную, измазанную звездкой штанину. Да, Валерка надевал настоящую рабочую спецовку, и Олешкина мама помогала ему подвертывать брюки и рукава. Олешек услышал ее голос. «Бери кисть», — сказала мама. «Да не набирай без толку лишней краски. Крути кисть, крути. Оботри окрая ведра. Вот так. Да не сжимай ты ее, она не топор. Смотри, у тебя даже пальцы посинели». Держи свободно, но крепко. Води легко, вот так. Да, Валерка работал. Сперва у него не получалось, а потом стало получаться. И Олешкина мама была рядом. Иногда брала его руку в свою, поправляла кисть, подкрашивала стену, помогала. А Олешек стоял снаружи на цыпочках, на скользком бревне и, прижав нос к холодному стеклу, смотрел и смотрел. А я что ли не могу стенку красить? Да, с думал он. Если на ящик в лес я бы еще выше достал, чем Валерка. Когда от огромного грязного пятна на стене не осталось и следа, мама громко и весело крикнула в дверь внутрь дома. «Бригадир, принимай работу!» И пришла тетя Паня. «Справился, значит?» Спросила она и стала засучивать рукава. «А теперь я возьму до да расковыряю по-твоему, по-гладенькому, по-голубенькому!» И она шагнула вперед. «Ой!» отчаянно крикнул валерка не надо и загородил стену тетя Паня и мама рассмеялись то то сказала тетя паня своим добрым басом и лицо у нее стало доброе идеи гуляй но валерка никуда не пошел он даже не двинулся с места а можно еще чуть- покрашу попросил он алешкину мам красить больше нечего ответила она ну, еще чуть по делю попросил валерка тетя паня и мама переглянулись ладно решила абрикадир маляров да ему наждачную бумагу, шкурку. Пусть обдирает дверь, готовит ее под окраску. Она у нас уже зашпаклевана, нужно чистоту навести. Сможет? — Сможет, — кивнула Олежкина мама. — Я его научу. — А меня не зовет дверь обдирать шкуркой, — с обидой подумал Олежек. — Я не могу, что ли? Пальцы олешка устали держаться за раму. Совсем замерзли, задеревенели от напряжения. многие его то и дело соскальзывали с бревна, и на лоб ему с крыши падали холодные капли, и одна маленькая сосулька прибольно стукнула его по носу. Но Олешек не мог уйти, он смотрел и смотрел, как работает Валерка. А Валерка теперь остался на террасе один. Он старался изо всей силы, он сидел на курточках перед дверью, тер ее маленькой жесткой шкуркой, и дверь, наверное, становилась гладкой, потому что иногда Валерка гладил ее кончиками пальцев и довольно говорил, «Ух ты! Вот это да!» Вдруг дверь ушла из-под Валеркиных пальцев, она открылась, и на пороге стала толстая фигура Николая Ивановича. Валерка, растерявшись, так и остался сидеть перед ним на корточках. «Вот где ты околлачиваешься сказал Николай Иванович. Олешек увидел, как Валерка молча поднялся и тихонько бочком попытался пролезть сквозь узкий проход, оставшийся в двери рядом с Николаем Ивановичем. А голос его дядьки гремел на весь дом. Тебя здесь не хватает, да? Кто тебя сюда звал, а? Но тут из коридора из-за спины Николая Ивановича выглянула знакомая голубая косынка, и мамин голос произнес. Его звала я. И Олешек увидел, как мама положила свою испачканную красками руку на Валеркин затылок и сказала, человек работает, он мой подручный. А Валерка поднял глаза и улыбнулся Олешкиной маме. Олешек! Олежек от обиды разжал пальцы и съехал с бревен вниз и шлепнулся в снег. Ему было ничуть не больно, но он заплакал. Потому что мама сказала не ему, а Валерке. Самое хорошее, самое важное слово – подручный. А ведь подручный – это значит настоящий помощник. Глава 11 Серебряный цветок. Все очень плохо на свете. Валерка подручный, а Олежек нет. Никто ему не дает никакой работы, луковица тоже не прорастает и Олежку кажется, что хуже быть не может. Но проходит всего лишь день и оказывается, что может быть еще хуже. Вдруг в кармане у Олежка очутились обе синие рукавицы. Может быть мама связала ему новые? Нет, на пальце сидела знакомая серенькая штопка, та самая, которую в последний раз он видел в глотке у пылесоса. А вечером, когда все уже были дома, на комоде он увидел записку. Она была мятая, испачканная и порванная, но Олешек сразу ее узнал. Это была папина записка, та самая. Олешек ходил по комнате мимо комода и старался не глядеть на записку. Но все равно он ее видел. И он видел, как мамины руки случайно касались ее. И как папа взял эту записку и поставил на самое видное место, к зеркалу. Весь вечер папа и мама говорили только о своих делах. Они совсем не глядели на Олешка, не обращали на сына никакого внимания. Они, наверное, не знали, как ему от этого было плохо. Наконец мама сказала, «Олег, сходи в кухню, принеси миску с салатами». Олежек подскочил от радости. Мама с ним заговорила и бегом бросился на кухню. Когда он подходил обратно к двери, он услышал, как папа сказал, «Молчит. Плохи дела, Варюша». «Плохи», — ответила мама и вздохнула. «Наверное, у них были какие-то свои взрослые неприятности». Сели пить чай с оладьями, и пришел Николай Иванович. Мама ему тоже налила стакан чая и стала угощать оладьями. А потом мама села вышивать подушку разноцветными крестиками, а папа и Николай Иванович стали разговаривать про всякие стройки, где они работали. «Да, — сказал Николай Иванович, — наше поколение славно поработало и славно защищало родину. Хорошо бы наши дети были похожи на нас. Я в наших детей верю», — коротко сказал папа. «Не знаю», – недовольно протянул Николай Иванович. «Мне мой племянник Валерии, например, не нравится ничуть. Одно озорство на уме. Отметки плохие, неспособный». «Не-способный», – громко сказал Олешек в кружку, и чай в ней забурлил пузырьками. «Он мой старый будильник на все-все колесики, на самые маленькие винтики развинтил. Я бы никогда ни за что так не смог. А теперь он подручный у мамы. Вот он кто». Ты бы уж лучше помолчал, сказала мама сердитая. А третьего дня знаете, какой номер выкинул мой племянчик Продолжал Николай Иванович, отпивая стаканы. Я ему новый калоши купил. Так он в этих калошах среди ночи вздумал путешествовать, дому отдыха. Тут у Олежка из рук выпала ложка, и он полез под стол ее доставать. И как он туда проник? И кто его туда звал? Возмущался Николай Иванович. Это еще вилами по воде писанное, ваш Валерка там был. Может, и не Валерка вовсе. Вдруг Серкито сказал папа, встал и вышел в кухню за горячим чайником. Не Валерка, возмутился Николай Иванович, притопнул лохматым сапогом под столом и наступил на ложку. Не он. Да знаете, сколько он там бед натворил. Пылесос испортил, кран открыл, помещение затопил. Мы-то не дознались, кто виновник. Так ведь он топал в новеньких калошах. Оставил следы пупырями по всему дому. А потом и калоши там бросил. То ли его кто спугнул, он струсил. Не трус, он не трус. Он может даже на самую высокую елку залезть, сказал под столом Олешек и попытался вытащить из-под сапога ложку. Вот ты меня не толкай, защитник, сердито откликнулся Николай Иванович. Нет, довольно, с меня хватит. Отправлю племянника обратно домой. Пусть с ним там мать как хочет справляется. Тогда заговорила мама. Олешек сразу понял, что мама нет спокойно. Ее голос звенел и вздрагивал. Неверно вы делаете, Николай Иванович. Нельзя Валерку домой отсылать. Вы же сами говорили. Отец умер. У матери на руках еще четверо ребятишек. Тяжело ей всех обуть, одеть, выучить. Я вот тоже сыну все время говорила. Не водись с Валеркой. А сын мне правильно, как настоящий человек, ответил. Ему ж одному без всех плохо. Тут Николай Иванович как расхохочется Даже посуда на столе звякнула. «Это который же настоящий человек, который под столом сидит?» «Да», – твердо сказала мама, – «и нужно нам с вами, всем вместе, Валерке, помочь». И тогда, расталкивая толстые лохматые сапоги Николая Ивановича, Олешек вылез наружу. В руке он сжимал ложку. «Это я открыл кран!» – громко сказал Олешек прямо в лицо Николаю Ивановичу. «Я сам сломал пылесос! Сам ходил в Валеркиных калошах, а он их там просто забыл!» И я один наследил пупырышками. Вернулся с чайником папа. Он не слышал слов Олежка и продолжал начатый разговор. Он сказал Николаю Ивановичу. Валерий ваш ни при чем, можете мне поверить. Виноват тут другой. А не объявится виновник, так мы его разыщем и вытащим за ушко да на солнышко. Хуже нет тех людей, которые свою вину перекладывают на других. Не хотел бы я с таким человеком работать или в разведку ходить. И он посмотрел на Олежка совсем чужими. незнакомыми глазами. Но мама крепко прижала к себе стриженный круглый затылок сына и ответила папе. «Можешь идти с ним в разведку отец Он все рассказал». Папа сразу подошел к Олежку и сильной ласковой рукой поднял к себе его лицо. «Зачем ты попал туда?» спросил папа. «Я маме твою записку сносил». «Сынок!» ахнула мама. «Да ведь яд осторожила не дом, а детский сад, где работа идет». Тебе, верно, страшно было одному ночью? Спросил папа. Олешек молча кивнул. Но я все-таки сперва не удрал, сказал он. И тогда папа посадил Олешка к себе на колено. Но Николай Иванович не успокоился. Он стал весь красный, даже уши, даже лысины, и закричал тонким голосом. А где доказательства? Может, он просто товарища выгораживает? Вот доказательства, ответила мама и достала с комода записку, а из Олешкиного кармана рукавицу. Их вынули из пылесоса и отдали мне. Олешек соскочил с отцовского колена. Сейчас, крикнул он, сейчас принесу. И помчался на кухню. Там он выковырял карандашом из потайной щелки слипшийся синий лоскуток. Маленький этот комочек выскользнул из его пальцев и упал прямо в угол на луковицу, которая одиноко сидела в темноте за плитой, рядом с сачком для мальков и деревянной лаптой. Олешек наклонился поднять его и увидел, луковица проросла. Здесь, в тепле, она выставила наружу светло-зеленый росток, остренький, как клюв. «Тюльпан! Ты все-таки вырос!» – сказал Олешек и засмеялся от радости. Он бережно сунул луковицу с зеленым клювиком к себе на грудь за клетчатую рубашонку. «Тюльпан ведь растение южное, ему нужно тепло». Когда Олешек вошел в комнату, мама и папа увидали, что ясные глаза его и остренькие белые зубы, и наморщенный от смеха нос, светятся радостью. «Вот!» Счастливо сказал Олешек и протянул Николаю Ивановичу смятый лоскуток с серебряным цветком. Только его мамиными кривыми ножницами вырезал, поэтому он немножко неровный. Теперь все понятно, сказала мама. А я-то голову ломала, как он умудрился такую дырку выдрать на лыжных штанах. Глава 12. Если человек захочет. Поезд шел через реки и горы, по лесам и степям, к морю. Он двинулся в путь от московского вокзала в морозный денек. Но чем дальше к югу, тем жарче согревало солнце крыши вагонов, и скоро пассажиры стали открывать окна, и теплый душистый ветер залетал в них с весенних просторов земли. В купе ехал седой летчик, а перед ним, повернувшись зеленым клювиком к летящему за окнами свету и ветру, сидела на столике обыкновенная луковица. Кроме летчика в купе ехали еще разные пассажиры. Один из них распаковал чемодан, достал всякую еду, раскрыл складной нож и вдруг спросил. «А что, товарищ летчик, не разрежем ли мы вашу луковицу, а? Хороша была бы закуска!» Тогда седой летчик тоже открыл чемодан, тоже достал всякую еду. «Вот», — сказал он, — «кушайте, пожалуйста, что хотите, а луковицу не отдам, ни за что. Ее мне один человек подарил, из нее вырастет тюльпан». Все пассажиры засмеялись. «Что вы, товарищ летчик, вы, наверное, в цветах плохо разбираетесь. Это же обыкновенная луковица». «В цветах я разбираюсь», — сказал летчик. «И в людях научился разбираться. И знаю, если настоящий человек захочет, так тюльпаны будут расти из простых луковиц».